Добрый вечер. Я сейчас был в комнате в актерской, подготавливался к лекции и в порядке разминки брал информацию. Мы сейчас на эту тему поговорим. но У меня уже обычно традиция такая. Если я представляю какую-то книгу, то я говорю о следующей. Так что этой традиции, так сказать, нарушать не будем. Я думаю, что я сейчас расскажу вкратце хотя бы те исследования, которые не вошли в пятую книгу. Та информация последняя, которую я получил. Потом мы поговорим об этом и уже дальше я начну отвечать на вопросы. Сейчас сначала я зал продиагностирую. Давайте сделаем следующее, чтобы время не тратить. Пока я диагностирую, пожалуйста, сядьте прямо, руки положите на колени. Это уже я смотрю Значит, если я консультирую кого-то, я в последнее время заметил следующее. Я об этом пишу в книгах. Сначала человек пытается предъявлять претензии к другим. То есть как, как мы зацепляемся? Сначала мы поклоняемся чему-то человеческому. Мы забываем о том, что мы исходим из Бога, Мы забываем о том, что мы постоянно, наша душа питается любовью. Дерево без корней жить не может. Корни не видны, но через них идет постоянно э, все необходимое. То же самое, мы не видим своего, своей божественной части, но через нее мы постоянно получаем любовь и этой любовью питаемся. Значит, насколько мы концентрируемся на божественном своей душе, Настолько мы развиваемся. Если мы начинаем концентрироваться, поклоняться чему-то другому, человеческому, какое бы оно чистое, светлое, прекрасное, масштабное и нужное нам не было, первое, что начинается, это зависимость. Зависимость рождает обиды и недовольство, агрессию. Агрессия рождает болезни. Так вот, Сначала человек пытается бороться с болезнью, он борется с ней, он применяет самые лучшие лекарства, он находит все новые и новые средства, профилактические, какие угодно. И в конце концов человек понимает, бороться с болезнью невозможно, если ты не меняешься сам. Я прошел тот путь, который должна пройти медицина, просто в очень быстром темпе, потому что чем на более тонкий уровень полей выходишь, тем яснее все видно. Я раньше говорил, что время ускоряется. Оно не ускоряется, оно сжимается. На самом тонком плане время превращается в точку, оно останавливается и исчезает. Мы выходим за пределы Вселенной. Так вот, по мере того, как время сжимается, мы, скажем, можем получить осознать, переварить и сделать результаты из, из, скажем так, э, мы можем получить тот опыт, который невозможно получить за десятки, иногда сотни жизней. Поэтому насколько человек внутренне идет к божественному, настолько его возможности понять, э, измениться становится больше. Так вот, бороться с болезнями невозможно, если не начать менять характер. Я это четко понял. Для того, чтобы изменился характер, нужно перестать жить только человеческой логикой. Нужно понять, что есть логика божественная. И с этой точки зрения то, что мы считаем несчастьем и потерями, является школой и возможностью выздороветь внутренне, в главном своем. Когда я пошел по этому пути, я увидел, да, это единственный путь, это единственная перспектива. Потому что все остальное, любые попытки преодолеть болезнь, это только отсрочка. Идем дальше. Итак, я понял, что нужно снимать претензии, нужно меняться. Но в конечном счете я понял, для того, чтобы ушли эти претензии, нужно снять зависимость от человеческих ценностей. Чтобы снять зависимость от человеческих ценностей, Нужно понять, ради чего мы живем. Нужно концентрироваться на божественном, а не на человеческом. Так вот, моменты перехода от человеческого к божественному, один из моментов перехода – это снятие претензий, потому что через поступки определенные, через определенные отношения, наши эмоции мы усиливаем зависимость или наоборот ослабляем ее от тех ценностей человеческих, которым мы раньше поклонялись. И здесь этапы следующие. Сначала мы снимаем претензии и недовольства окружающим миром и другими людьми. И мы считаем, что мы вылечились, мы сняли претензии. Но любое, любое недовольство ситуации, любое недовольство своей судьбой, любое недовольство собой конкретно, это тоже агрессия к Богу, только через себя. И я в последнее время понял, Наше Я Божественное, мы не имеем права к Нему предъявлять претензии. Поэтому никогда Я не был, не виноват и виноват не буду. Виноват мой характер, мое мировоззрение, мое воспитание, их нужно менять. Значит, при такой постановке вопроса, вся энергия уходит не на разрушение, презрение к себе недовольство собой, а на созидание. Энергия идет на изменение характера, мировоззрения и так далее. Но перед этим все глубинные моменты недовольства другими собой желательно пройти и отпустить, снять через покаяние. Вот я сейчас смотрю зал, уже видно, претензии к окружающему миру сняты достаточно сильно, но недовольство собой значительное. Поэтому, пожалуйста, пройдите по жизни, вспомните моменты, когда вы были недовольны ситуацией со, с собой, своей судьбой. Ну а кстати, что вспоминать, мы сейчас находимся в таком времени, когда основания для этого... Есть. Вот сегодня доллар сколько уже? 23 рубля. А будет еще больше. Так что это прекрасная возможность работать над собой и снимать недовольство собой ситуацией судьбой. Пожалуйста, расслабьтесь, отключитесь и внутренне отпустите все претензии к себе. Хорошо, идем дальше. Одна из главных, один из главных вопросов, который меня занимает, это то, почему один человек стремительно выздоравливает, у, меня, у него меняется все к лучшему, а второй рядом такой же, болеет и умирает. В пятой книге часть таких случаев я рассматривал, И то понимание, которое я приобрел, я излагаю. Но совсем недавно выплывают еще очень интересные выплыли моменты, которые я вот сейчас хочу сообщить. Вот смотрите, сегодня я говорил с женщиной, значит, я сказал, что можно позвонить по телефону, она звонит и говорит, мой муж был у вас на приеме, с сыном были большие проблемы, и я хотела бы знать, как сейчас у ребенка дела. Я смотрю. И говорю, что у ребенка нормализовалось поле, и физическое состояние тоже. Она это подтверждает, да, говорит, у ребенка все намного лучше. Я смотрю ее и говорю, у вас весьма плохо, у вас подсознательная агрессия к мужу 300 единиц. Она говорит, а как у мужа? Я смотрю, у мужа возможная смерть в поле. Я говорю, если хотите, чтобы ваш муж жил, снимайте к нему претензии, потому что вы просто его медленно убиваете. Она говорит, я это чувствую. Я говорю, так неужели нужно мне вам об этом говорить? Если вы это чувствуете и понимаете, прочитав книги. Зачем? Я же я должен объяснить, как работать над собой. Если вы не хотите работать над собой, то вам никто не поможет. Вот я сидел и думал, почему эта женщина, понимая Что все-таки ее состояние опасно для мужа. Да, для ребенка они сделали все. Они работали как нужно. У ребенка улучшение. Ребенка спасли. Но почему тогда нужно убивать друг друга? Почему не сделать еще один шаг? И вот я смотрю, в чем причина. Ее мировоззрение. Потому что в этом мировоззрении она, скажем так, привыкла всех выстраивать под то, как она, какими она их хочет видеть. Раз так, она не может сама внутренне отпустить и стать зависимой. Она не может исполнять что-то. Все должны исполнять то, что она считает нужным. То есть работа на определенный идеал, концентрация на определенном идеале. И это ей не позволяет сильно измениться. Хотя она уже чувствует, что начинаются проблемы. Проблемы очень серьезные. Но этот шаг не делается. Я последнее время, вернее, я все время ищу новые методы диагностики для того, чтобы мне полнее представлять ситуацию. Вот я вышел на такое понятие, как характер и мировоззрение. Если у человека характер на глубоком минусе, ну по моей шкале, то шансов выздороветь у него мало. Почему? Добродушный человек, который более-менее правильно ориентирован по характеру, он может преодолеть тяжелую болезнь достаточно быстро. Если он добродушен и у него мировоззрение неважное, то могут быть серьезные проблемы. Что такое неважное мировоззрение? Это неправильная система ценностей. Значит, насколько у нас правильный характер мировоззрения, настолько быстрее мы меняемся, настолько мы можем преодолевать любое заболевание. А давайте протестируем зал. Характер по моей шкале – минус 200. Мировоззрение – минус 200. Для заболевания достаточно нуля. Смотрим, что в характере. Претензии к людям, презрение к людям из-за кумирства какого-то лидера. То есть в характере есть тенденция кому-то поклоняться, от кого-то, соответственно, зависеть. То есть мы должны поклоняться любви нашей душе. Что в мировоззрении? Унижение, повышенный комплекс претензий к себе, унижение себя. Вот то, что я говорил, мы не имеем права о себе думать плохо. Если мы допускаем плохие мысли о себе, то это большая проблема. Вот недавно мы разговаривали в компании, и один человек говорит, я в Америке смотрел, как два человека играли в большой теннис. И вот один а, проиграл, причем мог выиграть, и в какой-то момент не получилось. И вот он бегает по корту, бросил ракетку и кричит, какой же я идиот. И его напарник вдруг его останавливает и говорит, остановитесь. Я не позволю оскорблять моего партнера. Я его давно знаю, это порядочный человек, что больше я этого не слышал. То есть, себя оскорблять нельзя. Если мы презрительно думаем о себе, мы через себя презрительно думаем обо всем мире. Дальше, что касается характера и мировоззрения. Мне говорят, вот можно ли вашу информацию сообщать и так далее, и так далее. Я говорю, вы можете сообщить о том, что вы читали книгу, она вам понравилась. Больше не надо ничего. Почему? Потому что когда вы давите информации вы берете на себя ответственность. Ко мне после лекции подошел в Питере человек и говорит, вот у меня есть знакомый, у него рак предстательной железы четвертой стадии. Можно ли ему помогать? Я говорю, конечно, можно и нужно. Но это правильно. Он говорит, я сказал о ваших книгах. Я говорю, И что? Он сказал, я пока не хочу читать. Я говорю, что вы сказали? Он говорит, я решил пока остановиться. Я говорю, правильно. Потому что если бы вы начали его заставлять, то вы. Он бы мог выздороветь, вы бы заболели. Или в любом случае, вы бы ответили за то, что вы. Он к этой информации не готов. И заставлять нельзя. У каждого человека свой рисунок выхода на информацию. Тем более, что информация в моих книгах очень серьезная, и она как бы перетряхивает те ценности, которыми мы привыкли жить. То есть, говоря простым языком, книга э, на тонком плане наносит определенную травму, но и помогает ее преодолевать за счет информации. Поэтому брать информацию, которая изложена в книгах, может тот, кто уже знает, что такое неприятности, перетряска. И кто готов это преодолевать с сохранением любви? Если человек не готов, информация для него закроется. Он либо не сможет читать книги, либо начнутся серьезные проблемы. Это все не случайно. Вот два дня назад в ресторане я зашел к знакомому, и его друг мне рассказывает, я начал читать вашу книгу, и в, тот же, в ту же ночь у меня перитонит, лопается, начинается аппендицит, дикие боли. Я звоню в скорую помощь по телефону, мне говорят, у нас профилактика, нас не тревожьте. Долежал до утра, приехал мой водитель, я уехал в больницу, открывают пришную полость, там уже все разлилось. Чудом выжил. И ко мне, Он говорит, ко мне приходит в больницу и спрашивает, что тебе принести? Он говорит, я тут книжечку начал читать, принесите, я ее хочу дочитать. И, и вот он мне говорит, мне показалось, что это четко связано с вашей книгой. Я посмотрел, говорю, да. Это было связано с книгой. До прочтения книги у вас в поле была ваша смерть и смерть вашего ребенка. То есть шанса выжить практически не было. Если идет возможность смерти, очень высокая, и человек, читая книгу, может от этого избавиться, то это не приходит, как, знаете, голоса с небес, и человек взлетел и стал здоров. Идет ломка и очень тяжелая. И выходит человек, если, скажем, ему была осуждена смерть, из этой ситуации весьма тяжело. И он вы, выйдет из нее тогда, когда он внутренне готов, он пошел. Если он не пошел, то все это начинает подниматься, а человек не представляет, что с этим делать. Начинаются проблемы. Поэтому чем серьезнее информация, тем серьезнее нужно, к ней нужно относиться. И, скажем так... Когда мне спрашивают, как читать книгу, я говорю, начинайте читать, не идет, подождите, вот оно переварится, начинайте читать дальше. И вот как бы я такой тезис выработал, вот пару дней назад мы сидели, разговаривали, я говорю, я понял, как нужно помогать другому. Если человек захотел встать и пойти, вернее, если человек еще не готов встать и пойти, вы ему помогли встать, то это преступление. Если он захотел встать и пойти, сделал попытку и у него не, не получилось. Вернее, если он захотел и вы ему и помогаете, то часто это может быть медвежьей услугой. Вот когда он захотел, сделал попытку, у него не получилось, он сделал вторую попытку, у него не получилось, то в третий раз ему можно помогать. Тогда ваша помощь ему не повредит. Значит, помогать можно не тому даже, кто захотел. А тому, кто попытался, и не попытался один раз или два, этому можно помогать. Но мы, наша мораль, наша нравственность, наши представления о жизни, нас заставляют помогать тогда, когда человек еще ясно не осознал, чего он хочет. И мы его развращаем. Так мы развращаем наших детей и себя, когда мы... Нужно иногда отказываться от того, что дают, если чувствуешь, ты к этому не готов. Вот сейчас, когда я сюда шел, ко мне подошла женщина. Ситуация можно назвать трагической. Она одна воспитывает двоих детей, а у нее слеп один глаз, начинает слепнуть другой. Никакие врачи лекарства не помогают. Ситуация безвыходная. То есть, внешне, ну, можете представить уровень, что происходит. Я начинаю смотреть на тонком плане, и я вижу все несколько иначе. Я ее спрашиваю, сколько вы книг прочитали? Она говорит, три. Я говорю, почему три? А не четыре, не пять. Если вы идете э, на выступление, то вы должны быть подготовлены, потому что здесь все-таки тоже работа, не просто разговор. Это презентация, но э, при любой встрече работа происходит над собой. Она говорит, я как-то не успела. Я говорю, вот смотрите. Вы находитесь в тяжелейшей ситуации, а вы не успели прочитать книги. Почему? Это ваше мировоззрение, это ваш характер. Меняйтесь так, чтобы вы сделали все. Для чего я пишу книги? Для чего э, я провожу семинары, чтобы люди могли посмотреть это на видеокассетах? Для того, чтобы человек сделал все, что он может. И вот, когда он сделал все, что он может, и у него что-то не получается, вот здесь я смотрю, Я ему стараюсь помочь, и эту информацию излагаю в книгах. Для того, чтобы ко, мне, чтобы ко мне человек не приходил на прием. Потому что в книге уже изложено все. Для меня это возможность продвигаться вперед. Я не могу стоять на одном месте. И вот я говорю, почему вы не прочитали книги? Она разводит руками. Я говорю, хорошо. За что вы зацеплены, если вы прочитали три книги? Она говорит, за отношения, скорее всего. Я говорю, правильно. А что лежит в основе зацепки за отношения? Она говорит, ну, наверное, идеалы. Я говорю, правильно. Вы зацеплены за идеалы, вы это чувствуете. Вы работали, она руками разводит. Я говорю, вот смотрите, у вас зацепка за идеалы 800-900 единиц. То есть будущее закрыто в 8-9 раз. Что это означает? Ко мне приходят раковые больные, у них будущее закрыто на 300, на 200, на 300. Раковые. А здесь 900. То есть шансов выжить нет. Или человек умирает, или онкология, или неизлечимое долгое заболевание, или в частности это слепота. Почему? Потому что зрение связано с идеалами, с духовностью. Я говорю, неужели это непонятно? Я говорю, у вас подсознательная агрессия к мужчинам под 600 единиц. Но вы же поняли это, читая книги, почему вы этого не делали? И я опять потом, когда она уходит, я смотрю, в чем дело, мировоззрение, фон претензий, э, скажем так, думать о людях хуже, чем они есть, видеть в людях негатив. Мы так все устроены, я в этом по жизни преуспел, Я сейчас, так сказать, уже много лет ищу пути все более глубинного преобразования себя в этом плане. Так вот, что получается, святой вокруг видит ангелов, грешник чертей. Насколько мы видим плохое в окружающем мире, насколько мы концентрируемся на этом плохом, настолько мы себя обездвиживаем и наши возможности меняться уменьшаются. Объясню почему. Последнее время моя система кардинально изменилась, последние три месяца всего. Но перед этим был годичный распад, у меня медленно все распадалось, здоровье, судьба, все что угодно. Я сидел, и опять у меня такие моменты были перед выходом второй книги, я видел, что я налетел на стену, я видел, что пути дальше нет, а в чем дело, я не понимал. И вот только последнее исследование, которое я провел, это как раз тема шестой книги. Я сначала, ведь в четвертой книге, ну а пятая это ответы на вопросы, я там не давал всю систему развернутую. В четвертой книге идет такая цепочка. Отношения способности, потом идеалы, потом воля судьба, жизнь. Вот она вся цепочка человеческих ценностей. А потом я заметил, одно звено постоянно фонит, и из него что-то выходит. Все звенья в порядке, а одно начинает почему-то странно себя вести. Это тема будущего. И вот из этой темы пошло что-то дальше. Пошла новая информация, распад полностью по всем моим проблемам. И я был вынужден осознавать, что же происходит. И когда я начал это понимать, тогда система начала выстраиваться несколько иначе. Тогда я понял, Что уровень отношений, способностей, интеллекта – это уровень тела, это самые плотные слои духа. В основе их лежит более тонкий слой, э, сказать, это слой уже самого духа. Вот есть уровень тела, уровень духа. Это то, что называют контакт с будущим, духовность, благородство, мечты, надежды, идеалы. Потом оказалось, в основе этого лежит еще более масштабный тонкий слой, там больше любви. Это уровень души, это любовь к людям, мораль и нравственность. Потом, когда пошла дестабилизация здесь, я начал нащупывать, что же еще. Вышла тема личности, вот с ней я работаю где-то около года. Что такое личность? Я думал, что это совокупность тела, духа и души. Оказалось, нет. Оказалось здесь более масштабной. То есть личность человека – это его контакт, с, скажем так, с различными слоями. На тонком плане мы все единая личность, то есть мы все божественны. Вот идет увеличение масштаба личности вплоть до охвата всей Вселенной. То есть личность – это все то человеческое, что может быть. И я заметил, что, что можно, скажем так, улучшать душу, улучшать свой дух, но концентрироваться на личности. Это как одна дама, хороший пример в этом плане, женщина приходит к священнику, в Питере есть достаточно скажем так, просветленный священник, она, она к нему приходит и он ей говорит, не надо постоянно голодать, не надо по тысячу поклонов в день бить, это вредит вам, вы меньше, вы, э, сказать, уже идете не к Богу, а вы начинаете вот этим жить. Она пришла к нему в следующий раз и Он ее принял пятой, и она говорит, почему вы меня приняли пятой? Вот женщина, я и знаю эту женщину, она молиться начала недавно, а я уже несколько лет, несколько лет себя Богу посвятила. Почему вы ее приняли первой? Он говорит, я тебя сейчас вообще принимать не буду, потому что ты молишься для того, чтобы пройти первой. То есть ты работаешь на свое человеческое «я». Я понял, что тема личности – это тема человеческого я. И я стал пациентом эту цепочку уже обрисовывать несколько иначе. Я стал говорить, вот смотрите, вот ваше тело. И материальные моменты с ним связаны. Вы делаете то, вы, каждый человек хочет быть защищенным. И вот он начинает понимать, что деньги дают ему защиту. Дом, дача, квартира, частное предприятие, они его защищают. Он концентрируется на этом. Но потом распадаются частные предприятия, теряются деньги, он понимает, это все нестабильно. И он начинает искать более стабильных моментов, чтобы его душа не болела от страха и переживания, что он это потеряет. Он начинает жить отношениями, способностью он понимает, если я способный, деньги придут. Он концентрируется на способностях, живет способностями, но потом начинается вдруг какой-то момент неудачи, развал по судьбе, и то, чем он живет, он теряет. И тогда он понимает... Деньги не гарантируют, счастье не защищает. способности тоже. Значит, есть что-то более стабильное, и он начинает концентрироваться уже на духе. Я буду жить принципами, идеалами, духовностью. Чем более духовен человек, тем больше, в конечном счете, у него способностей, денег, и всего. И вот он живет благородством, духовностью, идеалами, он чувствует себя счастливым и защищенным. Уже неудачи какие-то по способностям, неприятности, тем более денежные, его совершенно не трогают. Но... Вдруг кто-то его предает, вдруг его планы и надежды разваливаются, и то, чем он жил, оказывается тоже нестабильным. И тогда, уйдя от тела, перейдя к духу, он вынужден идти дальше, к чему-то более стабильному. И он говорит, я понял, что жить принципами, целями, духовностью – это не есть высшее счастье. И он идет дальше, он говорит, я буду теперь жить любовью к людям. Я буду теперь морален, я буду нравственен, я буду жить этими высшими моментами человеческого. И тогда я буду счастлив. И он становится более счастливым. И даже если его предадут, если будет крах идеалов, надежд, он уже защищен. А затем оскорблена его душа, его любовь к людям оскорблена, сказать, все представления о самом святом оскорблены. И тогда он идет дальше, он идет на свое человеческое «я». То есть он идет как бы на высшие моменты человеческого, он начинает жить как бы ценностями даже неземными. А информация, потому что наша личность, наше человеческое я, это совокупность контакта с другими мирами. Это уже не просто Земля, не просто Солнце, не просто галактика. И здесь, насколько мощнее охват всего человеческого, настолько комфортнее. Вот это сотрясается, а вот здесь он стабилен. И вот эта вот концентрация на личности, на высших моментах человеческого, делает его счастливым. Но в конечном счете перетряхивается и личность. И вот тогда человек делает главный выбор своей жизни, куда идти. Идти некуда в человеческом плане, значит, либо взрыв агрессии, как защита последнего уголка, либо переход от человеческого к божественному. Этот переход самый тяжелый, но он единственно правильный. Потому что наше божественное Я, которое состоит из любви, находится за пределами пространства и времени. И оно унижено быть не может. Его не надо защищать. Оно защищено изначально. И если человек понимает, что его высшее Я, которое состоит из любви, вот это есть высшая реальность, оно идет сначала, человеческое Я потом, тогда он неуязвим. Тогда он не будет внутри никогда не ни бояться, не сожалеть, не ненавидеть. Внутри будет только любовь. И вот это и есть то, что мы называем человеческим счастьем и божественным счастьем. Оказывается, в буддизме вот этот выход на реальность своего божественного Я называется просветление. В индуизме – самадхи. И вот в пятой книге, как бы я взял информацию шестой книги, там без особой конкретики, но я вводил для того, чтобы появилось ощущение. Я понял, вот только пройдя все это, почему, почему произошло распятие. Распятие произошло для того, чтобы показать, что такое божественное. У Христа унижено тело, он любит. Унижен дух, крах идеалов и надежд, он сохраняет любовь. Унижена его душа, оскорблена любовь человеческая, предали э, его любимые ученики. Унижены высшие моменты морали и он он их продолжает любить. Его убивают, распадается его личность, он их по-прежнему любит. То есть его любовь перестала зависеть от всех человеческих моментов. Она над ними. Выживать, когда распадается все человеческое, может только божественное. И это божественное состоит из любви. И вот это демонстрируется. И тогда я понял, что Христос свое божественное Я чувствовал более реальным, чем человеческое. Именно поэтому Он говорил, отец во мне, я в отце. Раньше эту фразу вообще не понимал. А недавно мне стало все понятно. То есть, его Божественное Я, он настолько реально чувствовал, что зависимость от человеческого начала проходить. И тогда любые способности, любые возможности, которыми он обладал, не давали того, что мы называем гордыней. То есть, ни деньги, ни власть, ничто уже не влияло на любовь. Любовь перестала от этого зависеть. Так вот, в чем смысл моей системы был раньше. Я человеку говорил, вот ваша зацепка одна. Вот ваша зацепка другая. Вот ваша зацепка третья. Снимайте. То есть я немножечко к человеку относился как к э, механизму. Я считал, если снята одна зацепка, то уже все. Потом я заметил, э, наши зацепки можно свести к двум моментам. Ревность и гордыня. Человек начинает снимать гордыню, идет все на ревность. Снял ревность, идет все на гордыню. То есть вот в основе сказать, всех начал лежит, Два момента. Как бы в основе гордыни лежит мужское начало, янь, по восточной философии. В основе ревности лежит женское начало, инь. В основе мужского начала дух, в основе женского начала душа. Так вот, если мы готовы обожествлять человеческое, то мы будем цепляться. Либо за то, либо за то. И я заметил потом тенденцию. Человек в одной жизни ревнивец, он живет этими моментами. А в следующей жизни он гордец, но внутри, если бы он в следующей жизни был ревницем, он бы не выжил. Но поскольку он переключается на другой уровень, то он гордый, он живет только способностями, он живет только интеллектом, волей, и он не болеет, не умирает. Почему? Потому что его душа отдыхает от ревности. Но сейчас мы подошли к тому времени, когда противоположное начало начинает соединяться. Запад и Восток начинают соединяться. Восток – это яньское начало, мужское – дух. Запад – это женское начало, душа, цивилизация. Так вот, эти два начала начинают соединяться. И здесь уже бегать влево или вправо бесполезно. Нужно подняться и над тем, и над другим. Подняться можно через преодоление человеческого. А пока мы в этом человеческом пребываем, это невозможно. И вот три месяца назад я понял, что вся моя система... Работала на человеческое «я». То есть я молился для того, чтобы спасать свое человеческое «я». И до меня дошло, что молиться и спасать нужно свое «я» божественное. Концентрироваться на нем и жить им. Насколько мое «я» божественное реальнее человеческого, настолько все мои зацепки снимаются. Вот и все. Когда я понял, что нужно не просто сохранять любовь к Богу, Нужно реально чувствовать свое божественное «я» и нужно уметь отстраняться от человеческого «я». Я тогда ввел новую систему параметров. Всего четыре. Тело, дух, душа и личность. Значит, что получается? Наша душа питается любовью. Любовь проходит из нашего божественного «я», тогда, когда человеческое сворачивается. То есть в момент перехода пакета любви мы должны отстраняться от человеческого. Как это происходит? Если мы добровольно периодически отстраняемся от, от всего, что нам дорого, то есть уединяемся, меньше думаем, меньше мечтаем, меньше сожалеем, меньше едим и так далее, и так далее, то тогда любовь проходит, и мы обновляемся. Если мы добровольно не отстраняемся, сильнее всего привязывает не только мысли, не только еда, обиды, Сильнее всего привязывает агрессия к любви. Так вот, насколько мы от всего отстраняемся добровольно, настолько мы получаем новую порцию любви и живем дальше. Если мы этого не делаем, нам помогают, отрывая нас от человеческого «я» через обиды, унижения, предательства. Если мы не можем и здесь пройти этого и принять порцию любви, нам помогают болезнями и несчастьями. Если мы и здесь не можем принять помощи, нам помогают смертью. Смерть – это помощь. Почему мы стареем и умираем? Для того, чтобы отстраниться от своего человеческого «я», уйти в свое «я» Божественное, получить новую порцию любви, без которой мы не сможем жить следующую жизнь. Значит, насколько мы держим чувство любви, когда унижена наша человеческая «я», то есть тело, дух, душа и личность, настолько мы здоровы. Особенно сильная дестабилизация человеческого «я» происходит перед зачатием ребенка, для того, чтобы мы ему дали большую порцию любви. И насколько мы нашим характером и мировоззрением подготовлены Сохранить любовь во что бы то ни стало, не искать виноватых и чувствовать божественную волю, настолько ребенок рождается здоровым. Все. И я стал смотреть по параметрам. Вот я посмотрел зал. Насколько готовность сохранение любви при унижении тела, духа и души. До начала лекции по телу минус 20, по духу, пожелание смерти тем, кто дух унизит, концентрация на духовности, по душе плюс 30 и по личности ноль. Когда я начал перед диагностикой, я где-то несколько минут говорил, сообщал информацию. Вот я посмотрел, вот за те 5 минут, которые я что-то говорил, изменилось или нет. Уже не пожелание смерти, а всего минус 300. Концентрация на духе, на принципах, на идеал. Смотрим сейчас. Готовность сохранить любовь при унижении тела, плюс 80. При унижении духа, плюс 80. С... Тенденции падать. Это характер. Но характер сразу не преодолевается. Душа плюс 8, 90. Дух плюс 80. То есть, я излагаю информацию, вы внутренне пересматриваете что-то, и вы внутренне уже начинаете меняться. И эти изменения идут в большем масштабе, чем раньше. Почему? Потому что, оказывается, Меняться может человек тогда, когда он отстраняется от своего человеческого я. От своего человеческого я к божественному мы проходим через любовь. Значит, насколько мы снимаем агрессию к любви через недовольство другими собой, настолько нам легче отойти от своего человеческого я. Это первое. Насколько мы понимаем, что наша божественная я ⁇ это цель, а человеческое я ⁇ это средство, настолько нам легче на какое-то время покинуть человеческое я и перестать от него зависеть. То есть наше мировоззрение, наше правильное понимание значит очень много. И я понял, почему многие, скажем, когда раковая опухоль с метастазами исчезает за 2-3 дня, от чего это? Человек внутренне отказался. Отпустил и начал жить вот этим божественным. Тогда возможны любые изменения. Я понял, почему Христа горбатые распрямлялись. Потому что когда человек реально чувствует свое божественное я, человечески может происходить все, что угодно. Я понял, почему, когда в 91 году я получил диагноз рак метастазы, я выжил. Потому что мне сказали, шанса выжить у тебя нет. Если бы мне сказали, что у тебя есть там 5% шансов на выживание, я бы боялся, переживал, цеплялся бы за свое человеческое «я» и умер бы. Мне одна дама смотрела по линиям, по всему, сказала, дальше 40, у тебя нет линии жизни. Ты не можешь жить дальше 40 лет. Мне как раз 39, у меня и были эти проблемы. Значит, когда я понял, что мое человеческое уже мне не нужно, Я плюнул на него и стал жить божественным. Я в Библии нашел слово «любовь», я его стал повторять, я стал этим жить. И произошло то, что сейчас происходит со многими пациентами, которые понимают, для чего они живут. Так вот, умение в какой-то момент отпустить все проблемы, связанные со своим человеческим я, и почувствовать, что божественное более реально, и им нужно жить. Это умение быть здоровым и счастливым. То есть, Когда я вышел на понимание божественного Я, я понял, что такое смысл жизни. Мы исходим из Бога, мы приближаемся к Богу, и мы возвращаемся в Бога. Для того, чтобы вернуться в Бога, мы должны божественное свое Я увеличивать. Но увеличиваем мы его через человеческое Я. Чем больше человеческое, тем больше должно быть божественное. Как только человеческое Я превосходит Божественное, начинается распад этого человеческого. Значит, как бы идет система принудительная. То есть в каждой жизни у нас все больше способностей, благополучия, интеллекта и человеческой любви. И это возможно тогда, когда наше Божественное Я будет увеличиваться. Значит, цель и смысл жизни – накопить в себе Божественное, увеличить свое, скажем, почувствовать более реальным свое Божественное Я и проходить по ступенькам Божественного дальше. Вот для этого мы живем. Насколько мы это чувствуем, настолько мы всегда счастливы, потому что... Снимается зависимость от человеческого «я». Сколько бы мы этого не имели, мы уже не испытываем зависимости, значит, мы не испытываем агрессии, и, соответственно, все проблемы земные уже решаются совершенно по-другому. Вот, так сказать, смысл моих последних исследований. Еще один очень важный момент. Мы вчера были в Сандунах, и я с друзьями разговаривал, и зашел разговор об одном пациенте. Где-то два года назад я его смотрел, и там была огромная концентрация на способностях. Я говорю, у вас гордыня, у вас огромная концентрация на способностях, отсюда все проблемы. Снимайте недовольство собой, когда неудача, снимайте претензии к другим. И постепенно отпускаете вот эту концентрацию, тогда будет лучше во всем. И действительно пошло лучше. И вот два года, так сказать, я наблюдал, как система работает. Потому что здесь была не физическая проблема, а проблема больше по судьбе. Я занимаюсь в основном болезнями. А здесь мне было интересно, можно ли вот человека как бы, так сказать, сделать ему, ну не сделать, он сам делает. Я, так сказать, я тоже инструмент. Мне позволяют видеть или не позволяют. Но почему бы не попробовать? Можно ли выровнять судьбу, улучшить и так далее? Действительно все пошло неплохо. И вот он мне звонит два дня назад, я смотрю, я говорю, концентрация на способностях огромная, возможная смерть в поле. Я чувствую, там человеку плохо. Он говорит, что, все заново, что ли? Я говорю, ну, дело в том, что два года назад судьба была другая, сейчас судьба больше, масштаб больше, денег больше, соответственно, и зависимость повыше. И здесь нужно опять, а почему бы заново не начать работать? Если бы откатился на уровень прошлый или развалился, то, может быть, э, сказать, работы было бы меньше. А здесь, чем больше человек получает, тем больше ответственность. Будь то способности, деньги, слава, все что угодно. А чем больше ответственность, тем больше работы. И нужно опять проходить все эти витки заново. Почему бы и нет? Но что-то меня здесь зацепило. Я думаю, где-то есть причина, которая... Раз он вернулся в исходное состояние, значит, что-то в нем осталось от того состояния. И вот мы смотрели, смотрели, я начинаю смотреть характер, мировоззрение. Характер еще более-менее, мировоззрение завальное. Что-то не в порядке с мировоззрением. И тут до меня дошло, что можно на энергетическом уровне тестировать человека на мировоззрение. Я начинаю смотреть, в чем смысл его мировоззрения. А там идет мощнейшая концентрация, деньги, благополучная судьба. И до меня дошло. Он эти два года молился, он работал над собой, он преодолевал себя достаточно мужественно, в тяжелейших ситуациях никого не обвинял, держался, все нормально. Но все эти два года внутренне он мечтал, и он себе говорил, смысл жизни иметь денежки и иметь благополучную судьбу. И здесь все его молитвы. Они давали поверхностное улучшение ситуации. Как только какое-то пошло резкое улучшение ситуации, все, он провалился. Его зависимость пошла куда? Вот опять же за это. А деньги благополучия это гордыня, вот гордыня и полезла. То есть деньги, благополучная судьба, способность и интеллект, это как бы все вместе связано. Тогда я понял, почему одни выздоравливали, а другие нет. Оказывается, для того, чтобы выздороветь, нужно не только изменить характер и мировоззрение, нужно изменить цель жизни. И нужно ее почувствовать. Вот когда целью моей жизни становится обретение моего божественного Я, тогда я могу изменить свой характер и свою судьбу глубинно. Все. Так вот, оказывается, цель буддизма это тоже в этом. Только в буддизме Скажем так, вот если сейчас мои исследования, это религия и наука, которые помогают друг другу, я эти ступеньки просчитываю и смотрю, как может пойти другой. В буддизме человек обрел это состояние и говорит, вот, я это испытал. Вот это приблизительно мое состояние, вот так я его чувствую, так выражается, пытайтесь. И вот буддистов треть населения земли, а просветленных нет. Почему? Потому что это религия. Когда соединяется наука и религия, тогда один человек достиг просветления, за ним идут все. Я понял, почему Христос говорил, все люди будут как ангелы. То есть, рано или поздно наступает время, когда наука и религия соединяются, помогают друг другу. И тогда достижение какого-то состояния одним позволяет другим прийти к этому же. Так вот, для, того, для достижения состояния божественного в первую очередь нужно держать любовь, чтобы не случилось. Для того, чтобы любовь убивается претензиями, поиском виноватых. Значит, нельзя искать виноватых. Первый принцип – виноватых нет. Нужно чувствовать божественную волю во всем. Насколько я эту божественную волю чувствую, настолько мне легче понять, что нет виноватых, что все закономерно, и тогда мои силы идут не на поиск виноватых и ненависть к ним, то есть желание их убить, а на работу над собой. Я понимаю, нет виноватых, нужно меняться. И тогда начинается реальное и конкретное изменение. Значит, от того, на, на что что для нас цель и смысл жизни, зависит, будем мы выздоравливать или нет. И тогда мне стало интересно, я стал смотреть в этом плане нашу бедную страну и остальные. Как, какие планы, какие. в чем смысл жизни России, Америки, Японии и Германии, что получается? Значит, что было у России до 2017 -го года? Четырехкратная концентрация на способностях. То есть тема гордыни. Что было в России уже при социализме, перед войной? Пожелание смерти всему человечеству из-за кумирства идеалов. То есть концентрация на идеалах такая, что шло пожелание смерти всему человечеству. Но это становится понятным. То есть социализм планировал всю планету сделать социалистической. А реально это уничтожение всего человечества. Потому что социализм – это система без обратной связи. Что такое человек сознательный? Это означает, ведь когда человек идет и обо что-то ударился, это означает, он, ему идет новая информация, он не просчитывает ситуацию. Мы в жизни обречены ударяться, потому что наше представление о мире, пока мы люди, никогда не будет полным. Значит, постоянно будет наше планное желание корректироваться окружающей вселенной. Так вот, когда у меня есть какие-то планы и задачи, всегда жизнь вносит свои коррективы. И мои желания тоже где-то принудительны. Если я абсолютно сознательный человек, значит, я абсолютно понял всю Вселенную. Но такого быть не может. Обратная связь исчезает. Я изначально сознательный, я делаю все, что надо, и мне не нужно принуждение, наказание и так далее. Это возможно тогда, когда мы вернемся в Бога. Тогда будет изначальное, полное видение всей информации, обратная связь не нужна. Но пока мы в этой Вселенной, нам нужна обратная связь. Мы должны чувствовать это. Значит, сама идея социализма – это система без обратной связи, не учитывающая изменений. Что мы видим? Есть определенная идея, под нее подгода, под, э, подгоняется все живое. И все живое начинает умирать, потому что э, эта идея не может быть полной. Вот и все. Значит, что после войны? После войны идет дестабилизация всех человеческих ценностей и остается трехкратное кумирство идеалов. То есть уже не пожелание смерти всему человечеству, уже где-то более-менее система обратной связи начинает восстанавливаться. И просто мощ мощнейшая концентрация на идеалах. Значит, соответственно, должны, были, должны быть разваливаться идеалы, план надежды и так далее. Смотрим, что было в Америке. У Америки в период войны так, информация закрывается. Почему? Ну хорошо, закрывается, закрывается. Что было у Германии? Трехкратная концентрация на идеалах и пятикратная на способностях. Тема гордыни, то есть способности и интеллект. Что после войны у Германии? Дестабилизация всех ценностей, знак божественного. То есть перетряска была настолько мощной, что э, все ценности, за которые подсознательно цеплялся народ Германии, перестали быть ими. И интуитивно пошел выброс на э, ориентация на любовь в душе, то есть на божественное. Соответственно, по, после этого... Автоматически можно предполагать о бурном расцвете и в экономике, и в культуре, и во всем остальном. Смотрим Японию. Что было до войны? Семикратное пожелание смерти людям из-за концентрации на способностях. Что было после войны? Перетряска всей системы и знак божественного. То есть пошла гармония. Что было в Италии до войны? Пожелание смерти всему человечеству из-за концентрации на идеалах. Что после войны? Многократная перетряска всех ценностей и знак божественного. То есть дестабилизация глубинная позволяет понять, или, вернее, почувствовать, если нет понимания на тонком плане, что вот это не цель, это не главное счастье, и идет подсознательная правильная концентрация. Когда человек умирает, он обращается к Богу. Когда человек четко осознает, что скоро он умрет, все понятия, которые он раньше отвергал, он говорил, да какой Бог, о чем вы говорите? Вдруг ни с того ни с сего, он говорит, дай, я чувствую, Бог есть. Потому что логикой Бога не познать, мы его познаем чувствами. А чтобы чувство ощутило божественное, нужно немножечко отстраниться от человеческого. И в этом плане несчастье и смерть в этом помогают. Поэтому умирающие гораздо легче обращаются к Богу. Поэтому человек, осознающий, что вот он может умереть, у него ощущение божественного появляется. Вот в субботу на воскресенье шел фильм достаточно интересный, который стал бестселлером, Квентина Тарантино, «Криминальное чтиво». Там в одного из главных героев стреляют и не попадают, и он, он ощущает, что-то изменилось. Любовь приходит не через силу, а через слабость. Вот я раньше не понимал. Лаудзи пишет, все слабое и беззащитное побеждает твердое и крепкое. Но почему именно слабое побеждает? А потому что слабое, отключенное у человеческого «я», оно получает любовь. И вот здесь, когда в этого главного героя стреляли, он понял. То есть он в этот момент, когда в него стреляли, он попрощался со своим человеческим «я». Он его отпустил. И он ощутил, что... У него есть, кроме вот этого человека, еще божественное. И он начинает жить божественным. Он уходит, он перестает убивать людей, он не хочет быть гангстером, у него изменилась система ценностей. И этот фильм интересен еще тем, чем? Тем, что вот смотрите, вот мировоззрение человека, его система ценностей, его цели, а дальше его судьба. Вот этот меняет свою систему целей, он уходит, и у него будет судьба. И не обязательно он будет бомжом или нищим. Второй, второй не понял. У него было только, когда в него стреляли, у него было а, не отстранение от человеческого «я», а страх за него и желание убить того, кто это сделал. Он остался в этом человеческом «я». Он исповедует концентрацию на человеческом. У него повышенные амбиции. В фильме чуть что он сразу взрывается. Вы не сказали «пожалуйста» и так далее. Чем это оканчивается? Чем сильнее он концентрируется на своем человеческом «я», тем нелепее это человеческое «я» должно быть развалено. И этого второго героя убивает из его собственного оружия в туалете. Нелепая совершенно смерть. И многие будут смеяться, вспоминать, так сказать, герой этого фильма, как он умер. Значит, что получается? Два человека, две системы ценностей, происходящая ситуация, перетряхивает все, и один обретает реальную систему ценностей и остается жив. Второй погибает. Так происходит с каждым человеком. Но наше общество, как любое государство, оно живет по законам организма также. же, Если организм, у организма неправильная система ценностей, то ему нужна перетряска для того, чтобы ощутить божественное. Смотрим Россию. Россию перед 93-м, скажем так, после путча. Что было в России? Семикратная концентрация на идеалах. Что в 93-м году было? Дестабилизация России, концентрация на идеалах. Семикратная концентрация на деньгах, семикратная концентрация на благополучной судьбе. То есть в 93 году появилось бандитское государство. Потому что концентрация, идеология, мораль, все работает на что? На деньги, на благополучие. То есть что получилось? В 93 году отменили компартию. Но вместе с компартией существовала идеология, мораль и нравственность. Хоть, хоть это и моральный кодекс строителя коммунизма, но там говорится о взаимопомощи, о, по, сказать, о поддержке и так, далее, и так далее. Мы все увидели, что отменена компартия, но никто не увидел, что отменена идеология, мораль и нравственность. Прежнюю отменили, новую не создали. То есть, что должно было быть по логике? Раз прежнее государство исчезло, значит, должны собраться, скажем так, передовые люди культуры, религиозные деятели плюс парламент, и они должны решить, какая у нас сейчас будет мораль, какая у нас будет нравственность, какая идеология. Если, что такое мораль и нравственность? Это умение свои желания совместить с желаниями других, думать о других, когда мне хочется о чем-то. Поскольку этого не, не было сделано, у нас появилась частная мораль, частная идеология. А это бандитская идеология, потому что она не объединяется ни с кем. Значит, если государство не создало, так сказать, те Я не знаю, главные дороги, по которым она идет, она будет в хаосе находиться. Значит, что мы имеем на сегодняшний день? Есть ли у нас сейчас официальная идеология, мораль, нравственность? Ее нет. У нас есть остатки культуры. Вот из этой культуры мы можем как бы создать, подумать о том, какие мы должны быть, к чему мы должны стремиться. Но пока этого нет. Значит, есть два варианта. Если у нас сейчас нет официальной идеологии морали и нравственности, то мы можем жить только идеологией самой примитивной, потому что мораль, нравственность и идеология – это высоко общество. Мы откатываемся к тому периоду, когда государства возникали, Любое государство возникало из мелких княжеств, бандитских, по сути дела, группировок. Какой то там авторитет, князь и так далее. Значит, мы имеем мораль того периода. Но тогда, соответственно, Россия должна распасться на, мест, на мелкие княжества. Потому что ее мораль соответствует такой ситуации. И тенденцию к распаду России мы наблюдаем. Чечня хочет отделиться. То есть все более-менее самостоятельные регионы, они не хотят жить в составе России. Потому что это страна, которая... Не живет идеологией объединяющих всех. Это страна, которая не заботится о своей окраине, о своем центре. Каждый рвет на себя. Значит, что получается? Либо Россия в ближайшее время так сказать, концентрируется, собираются лучшие представители страны и пытаются какой-то манифест, какую-то временную конституцию о том, ради чего мы живем. Что такое нравственность и мораль? Как она сейчас должна реализовываться? И вот чтобы, чтобы дети маленькие не мечтали стать наемными убийцами и бандитами, чтобы им сказали, мы живем для того, чтобы помогать другим. Мы живем для того, чтобы любить других. Мы живем для того, чтобы менять себя к лучшему. И это, перемены к лучшему проявляются в том, что мы становимся добрее. Мы никого не обвиняем. Дети этого не слышат. И если этот процесс не будет, скажем так, восстановления наших человеческих ценностей, если он не возникнет, то тогда что нужно? Либо распад России, либо перетряска, чтобы мы подсознательно опять начали искать божественное. Но эта перетряска может быть слишком костоломной. И мы сейчас к ней идем. Вот я смотрел параметры страны до этого кризиса августовского. Они стали угрожающими. То есть концентрация на человеческом пошла в огромной степени. Перетряска, люди стали теплее. Это все стали отмечать. Но что нужно сделать для того, чтобы нас лечили не перетряской, а чтобы мы добивались того же самого без костоломных моментов? Мы должны просто к этому идти сознательно. Если мы сознательно пойдем к добродушию, Если мы, мы будем, э, скажем так стремиться к тому, к чему нас заставляют, тогда не нужно перетряски, не нужно войн, не нужно полного развала экономики и так, далее, и так далее. Значит, от того, насколько мы начинаем искать божественное в своей душе, насколько любовь к Богу рождает, любовь к людям. Любовь к людям рождает мораль и нравственность. Мораль и нравственность рождает духовность. Духовность рождает способности, интеллекта, соответственно, деньги, материальное благополучие. Вот когда эта цепочка вся начинает нами восстанавливаться, Тогда мы начинаем развиваться и жить нормально. Смотрим на сегодняшний день. Что мы видим? Чем живет Россия, к чему она стремится? В чем смысл жизни России сейчас, если смотреть? Так. Семикратная концентрация на деньгах, пятикратная на благополучной судьбе и трехкратная на способности. С такой энергетикой может быть нормальная экономика у страны? Нет. С такой энергетикой могут быть порядочные люди в аппарате управления у власти? Вряд ли. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что в первую очередь работа наша должна заключаться не в поиске виноватых, кто больше украл, кто виноват в одном или в другом в третьем. Мы начнем меняться и менять нашу страну к лучшему тогда, когда мы скажем, виноватых нет, их не было. Виноват наш характер – наше мировоззрение, мы должны менять характер мировоззрения, мы должны научиться жить ценностями, мы должны научиться реально жить божественной любовью, а затем любовью к людям и всем остальным. Тогда не будет концентрации на деньгах, на благополучии, на своих способностях, ради которых можно кого угодно убить и так далее, и так далее. И тогда мы начнем выживать. Значит, я этот путь увидел так, сначала я пытался перетряхнуть болезнь, Потом я ушел на глубинный уровень кармических структур. Я думал, их перетряхнуть, человек будет здоров. Потом я понял, человек не изменится, его не вылечить. Я пошел от этого дальше. А потом я понял, человек меняется тогда, когда он меняет характеры мировоззрения. А потом я понял, что характер мировоззрения меняется только через любовь к Богу и через правильную систему ценностей. То же самое произойдет с любой страной. На земле. И то же самое сейчас происходит с Россией. Причем Россия в этом плане, считает лидер, так как ее не милосердно трясут, ни одну страну не трясут. И в этом плане есть у России возможности для создания всей цепочки реальной ценности, для изменения действительно масштабного. Потому что то, что так сказать, уже приходит к нам в этом третьем тысячелетии, оно подразумевает намного большее количество любви, чем раньше. И мы его просто не выдержим. Вот теперь посмотрим, интересно, вот что у Японии сейчас. Так, можно, можно посмотреть. Значит, что у Японии? Семикратное пожелание смерти людям и окружающему миру в плане способностей. Уже не просто кумирство, а концентрация вплоть до пожелания смерти. Значит, соответственно, у Японии могут быть проблемы. Что сейчас у Германии? Трехкратное кумирство духовности, идеалов. Но здесь полегче. Значит, благополучная страна Испания. Я всегда говорил, что Испании ⁇ знак божественного, цель и смысл жизни. Вот, пожалуйста, первый раз диагностируем. Цели внутренние правильные. Всё, страна может выжить. Страна может быть сбалансированной. Смотрим все человечество. Какой смысл жизни у населения нашей Земли? Многократное пожелание смерти галактики четырем галактикам из-за кумирства духовных ценностей, идеалов. То есть мы на тонком плане уже убиваем не просто себя, не просто, скажем так, мы убиваем все живое, пытаемся убить, в масштабе четырех галактик. Чем это может кончиться для населения Земли? Дестабилизацией, которая ее заставит почувствовать божественное. Сколько при такой дестабилизации может выжить народа? От 90 до 5%. Вернее, от 5 до 90%. То есть, что получается? Если все человечество, где-то с 10-2002 году я смотрел, во-первых, сейчас рисунок меняется. То есть все предсказания меняются, почему с 90 -го года, вот я в книжке пишу, там уже какие-то изменения, скажем так, Бог вмешался, что-то началось. началось. Вот. Но по рисунку в среднем идет так, что 2002 год мощнейшая дестабилизация, уже как бы земля сопротивляется, потому что человек свою землю атакует. А с 2010 идет очень быстрое ускорение всех процессов. Такое, что если человек не подготовлен, он просто жить не сможет. Значит, ну что здесь? Здесь следующее. Да, характер всего человечества отвратительный, минус 1300, мировоззрение 0 Мировоззрение получше. То есть поиски, значит, уже идут, это уже радует. Значит, Либо идет принудительная дестабилизация для того, чтобы человечество обрело божественное, либо оно добровольно старается это божественное обрести, почувствовав, насколько вторично все то, что мы исповедовали. Вот сейчас говорят, активизируется ислам. Активизируются террористические группировки, это может привести к ядерной войне и так далее. А почему активизируется ислам? Потому что эта религия концентрирована очень сильно на духовных ценностях. И она идет противовес западной цивилизации, которая концентрирована, как Америка, так сказать, на деньгах, на благополучии. Но, кстати, я смотрел Америку, там не только деньги и благополучие, в последнее время все больше концентрация опять Идеалы, принципы, цели, идеалы. Значит, что получается? либо все человечество начинает стремиться выйти на реальный уровень ценности. Реальный — это Божественный, отстраниться от всего человеческого. Либо начинается помощь, как я говорил, добровольно не можем, идут унижения неприятности. Не можем в этом плане, идут болезни и несчастья, не может в этом, идёт смерть. Посмотрим, на каком уровне находится человечество, на переходном, от болезни к смерти. То есть, если смотреть на все человечество как на больного человека, вернее, ну приболевшего, то здесь уже пахнет большими проблемами. Так что получается следующее. В первую очередь мы должны осознать, ради чего мы живем. Ради чего мы появились на этот свет. Потом нам легче уже будет менять характер, судьбу. Если я живу для того, чтобы свое божественное Я почувствовать и обрести, я, я работаю на него. Все становится средством. И тогда уже и характер, и мировоззрение, и судьба, они начинают меняться в этом плане. Вот сейчас мы сюда ехали в машине, был интересный разговор. Я стал разговаривать как раз вот на эту тему, о том, что я буквально вот эти последние сутки вышел на понимание того, как цель и смысл жизни влияют на все остальное. И я говорю, вы знаете, вот в Америке мне одна дама рассказывала, как она вылечила одного алкоголика. Человек был запойный, пил много лет. И она очень интересно рассказала. Она говорит, что я сделала? Я ему сказала, я тебе помогу, и ты бросишь пить. Он говорит, как? Он говорит, вот позвони мне завтра. Он мне звонит завтра. Он говорит, подумай, вот для чего ты живешь. Вот посмотри на небо над головой. Подумай, для чего ты живешь. Он говорит, и все, он говорит, все. Позвони мне через три дня. Через три дня он звонит. Он говорит, вот посмотри на всю свою жизнь и подумай, вот для чего ты ее прожил. И вот она ему просто задавала такие вопросы. Через месяц он бросил пить. То есть я понимал, я видел по энергетике, что происходило. У него происходило отстранение, зацепки уменьшались, говорят, сказать, моей терминологии. Но почему, как это через вопросы, я до конца не понимал. Только вот я сегодня понял, то есть что она сделала. Я смотрел пьяницу, алкоголика. В чем смысл жизни пьяницы алкоголика? Оказывается, он концентрируется на отношениях, на семье и на идеалах. То есть алкоголик это всегда ревнивый человек внутри. Так вот, что произошло? Я его продиагностировал задним числом, то же самое, да, повышенная концентрация, отношения, идеалы, любимый человек, его душа. Потому что любимый человек – это не столько тело, сколько дух и душа. Значит, что получается? Она спрашивает его, для чего ты живешь? И он начинает смотреть, и тогда идет глубинное его изменение, и до него доходит, что жить любимым человеком – это не главное. Жить своими планами надеждами – не главное. Она говорит, посмотри на небо над головой, оглянись, посмотри в себя. То есть, что с ним происходило? Когда он начал пересматривать все человеческие ценности, для того, чтобы мне пересмотреть себя, я должен от себя отстраниться. И когда он все это начал пересматривать, он незаметно начал отстраняться от своего человеческого «я». И он интуитивно начал нащупывать божественное «я». То есть, его душа интуитивно правильно схватила, ради чего он живет. И пить стало ненужным. То есть интуитивное прозрение. Вот то, что с ним случилось, в принципе, по классической буддийской традиции, называется просветление. Этот человек стал просветленным, ему не надо пить. Так вот, если раньше просветленными могли становиться единицы, то сейчас просветленным будет вынужден стать каждый. Остальных могут завтрашнее, так сказать, не пропустить. Насколько человек начинает все реально ощущать свое божественное, Я, настолько меняется его судьба, его характер и все остальное. И, соответственно, возможности пройти в завтрашний день. Так вот, то, что говорил, эта тема больше шестой книги, но скажем так, элементы, информацию я дал в пятой, просто она не связана. Вот я хочу написать шестую, назвать ее к божественному, и там вот сам момент вот этого перехода отсмотреть, потому что он очень тяжелый, не каждый его может сделать. Но одно из главных, я уже, скажем, один из главных моментов я уже запомнил. Первое, это правильное мировоззрение. Нужно себе напоминать, для чего ты живешь. Оказывается, каждые где-то 3-5 минут мы постоянно возвращаемся к цели. Вот как корабль, чтобы не ходить галцами, нужно постоянно сверять курс, Оказывается, каждый из нас мысленно и подсознательно, постоянно сверяет курс, к чему я иду. И вот я заметил, вот последнее время, я, я начал анализировать, о чем я думаю. Так, вот баню достраиваю на даче. В день раза по три я парюсь в бане. Что еще? Еще какая-то, то есть а до меня дошло. Или вот возможная поездка куда-то. Что это в переводе означает? Это кумирство денег, благополучной судьбы, идеалов. Но я в России живу, понятно, цели соответственно. До меня дошло, я должен каждые три минуты смотреть в свою душу и говорить, так больше там любви стало или нет. Я попробовал, не получается, привык к другому. Но, оказывается, нужно смотреть, вот сегодня я стал любить больше. И недавно вы сидели, произносили тосты, я говорю, вы знаете, я, многие перестают праздновать свои дни рождения после 50 лет. Почему? Потому что каждый день рождения – это ближе к смерти. То есть это празднование умирания. И не хочется праздновать день рождения. И я подумал, если на своем дне рождения произносить такой тост, «В этом году я еще больше научился любить», то тогда возраст не имеет никакого значения. Тогда мы начинаем жить реальной целью. Не выживанием физической оболочки, а концентрацией на своей душе. И я раковым больным говорю, забудьте сейчас о проблеме жизни и смерти. Умрете вы или выживете, это уже не имеет значения. Вы почувствовали, куда вы можете идти. Вам нужно сохранить и увеличить ваше Божественное Я. Живите им. А уже вы живите или нет, это вопрос второй. Забудьте, это там уже будет решать. Вам нужно делать это. Один момент. Что еще мешает продвижению к Божественному? Оказывается, для того, чтобы продвинуться к Божественному, нужно ощутить Божественную волю в себе. Для того, чтобы ощутить Божественную волю в себе, нужно уметь отказаться от человеческой. Для того, чтобы отказаться от человеческой, нужно не управлять миром. Нужно свою волю остановить. Все. Сейчас давайте вспомним все моменты, когда мы можем отпустить нашу волю, наши желания. И снять претензии, когда нам помогали в этом. Так вот. Что такое наша воля? Это наше желание, наши планы. И в первую очередь это, ведь мы нашу волю, наше желание реализуем через будущее. Вот я хочу этого, этого, оно должно исполниться. То есть это воздействие на будущее. Значит, если я отказываюсь от желания я отказываюсь от управления миром, и мне легче обрести божественное. И тогда я понял, почему один из главных постулатов буддизма – отказ от желаний. Но! Если я полностью откажусь от желаний, то я не живу. И почему все-таки тогда эта тезис сохраняется? Я понял, что дело не в отказе от желаний, нужно не зависеть от своих желаний. Не зависеть. И становится понятным. То есть в буддизме вопрос обретения божественного решается через отказ от человеческого. В христианстве по-другому. Не отказ от человеческого, а освобождение от человеческого. И я возвращаюсь к человеческому, купаюсь в нем, живу в нем, но я уже от него не завишу. Так вот, поскольку все наши желания, наша воля и все наше человеческое, оно реализуется через наше желание, то есть через воздействие на будущее, значит, нарушение к будущему является одним из главных нарушений. И неправильное отношение к будущему является, не позволяет нам реально обрести божественное». Вот я где-то недели три назад, я начал себя просчитывать, просто вот скажем так, еще один параметр, состояние стресса, нахожусь ли я в стрессе, нормальное состояние для меня минус 100%. Опасное для меня плюс 50 единиц. То есть я должен быть внутренне отключен. Почему? Потому что поскольку мне приходится просто, вот я сейчас диагностирую поле, там, человечество, государство. Если я несбалансированный вхожу в поле и могу принести какой-то вред, то я за него должен расплачиваться. То есть может быть просто медленное умирание и так далее, и так далее. И когда я общаюсь с пациентами, это же неизбежно. На меня это идет, я должен это преодолевать. То есть чтобы хоть немного помочь, я должен преодолеть это, и пациент также преодолевает, как я. Так вот, степень отстраненности моя должна быть высокая, просто для того, чтобы я выжил при своей специфике работы. Значит, стресс у меня должен быть минимальный. Я посмотрел, какой уровень у меня стресса был около месяца назад. Он составил полторы тысячи единиц. Я начал смотреть, я нашел только одну причину, откуда у меня такой огромный стресс. Страх перед будущим. То есть оказалось внутренне, по мере того, как я узнаю новую информацию, мои возможности управлять своим будущим, управлять окружающим миром стремительно растут. Но возможности управлять растут, а возможность отстранения не растет. И я начинаю зависеть от своего управления, и первый признак зависимости – это страх потерять. То есть когда я начинаю за что-то зацепляться, одна из первых эмоций, которые я реально чувствую, что зацепился – боязнь потерять что-то значит, я уже начинаю зависеть. А поскольку последние исследования, особенно тема личности, меня, так сказать, выдвинули на очень большой масштаб, к которому я не готов, который я не обеспечил отстраненностью и сохранением любви, то если я эту тему не преодолеваю, то со мной должно, так сказать, что-то происходить. И вот эта медленная удавка, которая стягивается, я ее чувствую. То есть у меня есть определенное время. Уже убежать оттуда невозможно. Значит, выход один. Либо я умираю, либо я снимаю зависимость от того уровня, на который я вышел. И в том числе, как оказалось, для того, чтобы снять эту зависимость, первое, что я должен сделать, не бояться будущего. То есть, что бы ни произошло, это не имеет никакого значения. То есть, когда я чувствую божественное в себе, я уже не сожалею о прошлом, я особо не тревожусь о настоящем, и я не боюсь будущего. Я уже, как я многим советую, начинайте просто хотя бы с аутогенной тренировки. Я не боюсь будущего. У меня нет претензий к настоящему, я не сожалею о прошлом. Легче будет отстраниться. И вот я периодически проверяю себя, и у меня постоянно выходит страх, трусость перед будущим. Я, оказывается, привык жить управлением будущим, жить своими желаниями, и привык бояться того, что они не исполнятся. То есть передо мной сейчас где-то ну, минимум на полгода работа по преодолению страха перед будущим, работа по э, желанию повышенному управлять. То есть насколько больше мои возможности, настолько я должен сильнее отстраниться от них и уметь не управлять, то есть концентрироваться на своей слабости. И я замечаю, если раньше моя концентрация на, на силе, для меня сила раньше была это деньги, благополучие, способности, интеллект, а потом силой стала моя система, моя возможность диагностировать. Потом у меня развалилось все, и я понял, что что-то происходит, и недавно до меня дошло, концентрироваться нельзя ни на чем, что делает меня защищенным, иначе я не выживу. Мне нужно концентрироваться на своей слабости, уязвимости и малейшее ощущение защищенности, для меня повышенная опасность, которую я должен преодолевать. Я сейчас контролирую себя в первую очередь, чтобы не появилось ощущение повышенной защищенности, чем угодно. Моей диагностикой, деньгами, известностью, э, сказать, положением, чем угодно. То есть мы все, тогда я понял в чем дело. Когда я работаю на человеческое «я», я концентрируюсь на своей защите. А защита это твердая, а полао все твердое и крепкое, когда мы умираем, мы твердые и крепкие. Когда я концентрируюсь на своей слабости, я концентрируюсь на своем божественном «я». Потому что слабость – это отсутствие человеческого. И тогда проходит любовь, и тогда я имею будущее. Все слабое и беззащитное побеждает твердое и крепкое. Но умение концентрироваться на слабости, умение преодолевать свою силу, оказывается, это, это у нас в рефлексах, в наших чувствах, и это достаточно серьезная и долгая работа. Но, когда хотя бы знаешь, ради чего живешь, знаешь направление, в котором нужно двигаться, это уже все легче преодолеть. Ну, вот я вам сейчас как бы сообщаю последние буквально нескольких часов мое понимание, мои наработки в том, как можно от человеческого перейти к божественному, ощутить его и жить. Но я только, скажем так, вступая на этот путь, я не знаю, чем он кончится. Вообще по натуре я оптимист. Вот. Думаю, что через полгода будет достаточно информации для того, чтобы уже ну, говорить о конкретном, о возможности этого. Тем более, что меня радует, что многие, прочитав книги, идут дальше меня. То есть интуитивно человек проходит дальше. А потом я уже, глядя, как он прошел, начинаю, сказать, отсматривать это, применяю к себе, пытаюсь пройти сам, и это потом уже становится системой. Так, ну, вроде бы у нас теоретическая часть закончена. Давайте перейдем к вопросам. Вот я захватил несколько записок. Вот это достаточно интересно. Объясню, почему. Ну, некоторые... Вот я всегда считал, что люди подготовленные приходят на лекцию. Но иногда вот слышишь там выражения, фразы, которые говорят о том, что, ну, каждый по-разному все воспринимает. В Саратове там один говорил, вообще-то это Каса Лазорев, Вообще-то вроде, вроде бы нет. Но настоящий он, этот молодой, больный. Тот-то давно умер, говорят. В Питере было выступление, там одна женщина говорит, а завтра будет тот же Лазарев или другой? Потом, говорят, какой-то рыжий Лазарев прием уже ведет. Ну и так далее, и так далее. Да, ну вот, соответственно, коррекция кармы, кармическая диагностика чакр. Ну это, это уже, так сказать, к макулатуре, это я привык. Вот, но появляется куча институтов. Раньше всем выправляли судьбу, вся, сейчас всем лечат карму. Ну, как бы это стало модно. И куча институтов, в которых я уже учился, где я являюсь учеником или учителем, и так далее, и так далее. То есть я хотел бы сказать, что к этому никакого отношения не имею. Вот. вот мне молодой человек записку прислал. Он, скажем, год назад был на моей лекции, и прислал записку, смысл которой заключается в чем? Он был в одном из институтов кармы, пришел, сказать, соплатил 500 долларов тогда, сказать, и тогда, особенно сейчас эта сумма немаленькая, и там его посмотрели, написали ему сказать, достаточно все четко. В общем, так сказать, заключение было следующее: парень, ты не жилец, будь здоров. Он говорит, а что делать? Ну, это твои проблемы, нам показать надо». И вот он примчался ко мне на лекцию, говорит, денег больше нет, а что делать, я не знаю. Я говорю, вы знаете, я написал книги, карма – это ваш характер, это ваше мировоззрение, Прочитайте книги, попробуйте измениться. Вот ваша карма, вот ваша судьба. Вот он уже был на предыдущем выступлении, вот он пишет. В феврале 98 -го года был у вас на выступлении. Передавал записку об обещанной ну, господином таким-то смерти. Встреча с вами не состоялась. Приобрел и посмотрел ваши пять видеокассет. Вместо смерти меня преследуют болезни и неприятности. Это уже неплохо. Это уже неплохо. А если внимательнее прочтет книги и посмотрит кассеты, уже и болезни и неприятности будет меньше, или они пройдут. Идем дальше. Этим летом моя знакомая покончила жизнь самоубийством. Ее звали Александра, она изучала вашу систему. Мы вместе были на презентации четвертой книги. Последние полгода Саша занималась на курсах по вашей системе. Говорили, что преподаватель ученик Лазарева. Она много работала над собой. Не могу понять, что произошло. В чем причина ее самоубийства? Сейчас посмотрим. Идет смерть в поле. И неблагополучие с потомками до десятого колена. Очень плохо. Идет проблема, многократное пожелание смерти себе из-за унижения идеалов. Что у нее было перед смертью? Сознательная агрессия 0. Подсознательная агрессия 0, но внутри взрыв. Что было по четырем параметрам? Готовность сохранить любовь при унижении тела была 98%. Готовность сохранить любовь при унижении духа, смерть ее? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И потомков до 10 колена. Готовность сохранить любовь при унижении души, ноль с падением. Готовность сохранить любовь при унижении личности, была смерть мужа, детей и ее. То есть колоссальная концентрация на человеческом я и на, человеч... на духе. Значит, что получается? Вот Эта записка, я считаю, достаточно показательна. Меня спрашивают, когда вы откроете курсы, я говорю, понимаете, в чем дело? Курсы неизбежно станут профанацией метода. То есть люди получат дипломы, начнут утверждать, что они ученики, но я сам еще многого не знаю. Вот я вам сообщил ту информацию, которую я узнал вчера. Но эта информация во многом уже изменило, скажем так, мое отношение к, к тому, как я лечу. Я понял, что нужно смотреть, чем живет человек. Я теперь буду просматривать, если ко мне человек будет просить помощь, чем он живет, ради чего он живет. И если, я, я ему просто ничего не буду говорить. Я ему скажу, вы не готовы уходить и читайте книги. И вот когда он придет, и у него целью и смыслом жизни будет накопление божественного, вот тогда я ему буду помогать. То есть я заметил, что последнее время мне нужно не диагностировать пациентов, а просто ругать. Ко мне человек приходит на прием, садится, говорит, вы это знаете, знаете, так почему вы этого не делаете, идите. Вот он сидит, сейчас работает, возвращается, говорю, я говорю, будьте здоровы, все у вас нормально. То есть не диагностика, а просто, я не знаю, нужно брать кнут и объяснять, ребята, начинайте работать. Вот и все лечение мое, последнее время. Так вот. Я еще сам многого не понимаю. Поэтому о каких курсах речь? Я пытаюсь ползти вперед. Вот три месяца назад я понял, что есть человеческое и есть божественное. Три месяца назад я понял, что я, оказывается, работал на человеческой, когда молился. Что происходит, когда открываются курсы, и там все говорят, что они мои ученики? Они ничего в этом не понимают. Они берут поверхностные какие-то моменты моей системы. Но их мировоззрение, их суть остаются такими же, какие они были. И они, говоря моими словами, они, э, сказать, четко по книге, все излагая, они концентрируют людей на человеческом. Но если я, моя система работала на человеческое, то я интуитивно чувствовал, что здесь что-то не то. И я людям говорил, и писал в книгах, «Не ориентируйтесь на мою систему, почувствуйте, сначала любовь к Богу, потом все остальное». Вы можете выбросить мои книги, когда вы почувствовали, что главное – сохранить любовь к Богу. То есть, моя система, она как бы по инерции, по моему воспитанию характера мирозрения, она по инерции тянула, она человеческая, но я уже пытался как-то это преодолеть. И я интуитивно это в себе держал. И потом вот это мое интуитивное направление, оно стало реализоваться как изменение системы. У тех, кто называет себя моими учениками, у них этого нет. Они берут формально, поверхностно, и они начинают работать. Но дело в том, что я заметил следующее. Все курсы до этого, которые существовали, просто курсы экстрасенсорики, там, йоги и прочее, там везде тезис один. Мы должны жить духовной жизнью. То есть там идет концентрация на духовности. Это первое. Второе. Моя система в силу того, что она достаточно точно выстроена, она имеет очень мощное воздействие. Вот я в Питере приводил пример, когда женщина зная наизусть все четыре книги, книги читает пятую и начинается тошнота, вот ей плохо, она засыпает и так далее. Почему? Потому что информацию не может взять, а все-таки хотелось. Надо было переждать. Воздействие идет очень мощное. Это не зависит от меня. Плотность информации очень высокая. Так вот Так вот, что получается. Моя система – это катализатор. Я потом уже, сейчас я говорю пациентам, я вас не лечу. Идет огромное ускорение в тысячи раз всех процессов. Если вы правильно направлены, у вас ускоряется плюс. Если вы неправильно, у вас ускоряется минус. Поэтому я говорю, не читайте мои книги, если вы не можете простить обиду. Не приходите на прием, если вы не постарались измениться в лучшую сторону. Этот прием может ничего не дать, может дать только проблемы. Так вот, вы должны правильно себя выстроить, вы должны захотеть идти в правильном направлении, а дальше будет огромное ускорение. Что здесь происходит? Приходят люди на такие курсы, читают мои книги, начинается ускорение, и находится ученик, который начинает лепить, так сказать, совершенно другую ориентацию. Он их концентрирует на человеческом, на духовности, на принципах, на идеалах, и человек развалится. Более того, здесь... Вред нанесен не только этой женщине, но потомкам до десятого колена. Поэтому я, я хотел бы, я ничего не имею против исследователей, которые пытаются что-то понять. Я против э, шарлатанов, которые, шарлатанство, э, соприкосновение моей информации очень опасно. Ускорение происходит. Вот несколько дней назад мы смотрели иконы. Мне говорят, вот это икона, вот это. Я смотрю, есть иконы, вот особенно вот начало века иконы конец прошлого века, великолепно написана икона, все очень красиво, позолоченный оклад, она как конфетка смотрится, я смотрю икону, зацепка за отношение 0 за способности 0 за идеалы 900 я говорю, эту икону кто-то вешает дома, у него начинается зацепка за идеал, а потом начинает умирать и не понимает, в чем дело, а дело в том, что икона же это божественная, И она очень сильно воздействует, она воздействует сильнее, чем любая картина. И открываешься ей сильнее, чем любой картины. Поэтому икона должна быть хорошей. Мне говорят, ну хорошо, но ну вот, вот я определил одну, другую, третью. и говорю, ребята, вот смотрите, вот хорошие три иконы, вот иконы подделки. Их писали, я не знаю, ради чего. Одни ради идеалов, другие ради денег или концентрировались на своих способностях. То есть иконописец был не готов. Я же писал раньше, человек должен отлететь от всего. И тогда писал икону. Сейчас иконописание изменилось. Так вот, я говорю, вот смотрите, вот видите иконы, вот настоящие, а вот подделки. Какие чувства вы испытываете? Они говорят, у нас тепло, от иконы тепло исходит, вот от нормально написанной. Причем там за, а, нормально написаны иконы, вот в которых великолепная энергетика, которые даже могут лечить, если они дома приводят. Во-первых, они по форме достаточно грубоватые, и сам рисунок не очень. То есть человек концентрировался на божественном своей душе. И ему было уже наплевать, там точный рисунок, не точный, А иконы вылизанные, они все, от них холодом веет. Поэтому если нет ощущения, то я ничего не советую, просто я говорю то, что так сказать, советовал своему приятелю. Я говорю, если у тебя нет ощущения тепла, которое исходит от иконы, ее лучше не брать. Так вот, что здесь происходит. Когда люди пытаются лечить по моей системе, когда люди пытаются проводить курсы по моей системе, они не понимают главного, они берут внешние моменты и начинают их раскручивать. Скорость высокая, а подача информации совершенно неправильная. Они увечат. Я сказать, Этот человек может расплатиться, не знаю, сколькими жизнями за то, что он неправильно подошел к теме. Но это будет чуть попозже. А сейчас пока мы видим большие проблемы у тех, кто пытается... Проходить курсы. Ведь понимаете, я сейчас написал пять книг. Это уже курсы. Это самые лучшие курсы, сказать, когда дело касается меня. Все разложено. Все объяснено. Зачем еще? Но если человек этого не понимает, то, ну, наверное, наверное ему нужно было познание еще через какие-то костоломные моменты. Потому что, прочтя мои книги, нужно просто пройти те ситуации, которые дадут, а их дадут. Пройти их, сохранить любовь, не предъявлять претензий. И вы тогда начинаете чувствовать, перечитайте лучше Библию. А когда человек идет на курсы, где, я не знаю, что он делает, на этих курсах ему, значит, он не хочет работать над собой, если он идет на курсы, где ему лишний раз кто-то будет вдалбливать, объяснять и показывать. То есть, что получается? Он на себя не надеется. Он не надеется на собственное познание Божественного. Значит, он должен быть наказан. Может могут быть такие люди, которые организуют курсы, они сейчас появляются для того, чтобы санитары лесу, чтобы наказывать тех, кто не хочет верить в себя. Кто не хочет реально. Вот интереснейший момент был три дня назад. Мы сидим все вместе. Сидит человек и говорит, ты знаешь, говорит, у меня вот огромные были способности, возможности, потом перекрыли. Несколько лет не было ничего, потом опять прикоснусь, опять идет развал. Он говорит, в чем дело? Я начинаю ему объяснять, простыми словами, объясняю. я где-то ему объясняю 40 минут. Потом он говорит мне, помоги мне. Я говорю, послушай, я тебе 40 минут помогал или час? Он говорит, да нет, помоги мне. Я говорю, сколько ты книг прочитал? Да я их не читал. Помоги мне. А перед этим он говорил, что когда он голодает, у него как бы желания исполняются, и все начинает получаться. И меня спас э, мой товарищ, он сидит рядом и говорит, послушай, ты голодал? Он говорит, да, голодал, и что? У тебя стало лучше? Ну, конечно. Ты понимаешь, что ты его просишь? Он же за тебя голодать-то не будет. Он говорит, да. Ты же сам голодаешь. Так вот, и читай книги, и сам работай. Вот это самая лучшая помощь. Его дело... Дорогу найти самому и показать, а уж идти надо тебе. Он говорит, а вот теперь я понял. Так что, понимаете, все не случайно. Вот так же, как вот эти книжечки появились, сначала я пыхтел, как самовар. Как же так? Профанация, подделка. А потом я думаю, Господи, все очень просто. Если человек приходит и говорит, что настоящий Лазарев или нет, ну и так далее. Сегодня будет один, завтра другой. Это говорит о том, что он... Не хочет думать. Он не хочет анализировать. Если он... Мне один человек возмущенную записку написал. Я прочитал все книги Лазорева, и там все просто и понятно. А вот вы там что-то там нагородили, написали. И такое мнение может быть. У меня была ситуация интересная. Ко мне приходит пациентка. Я начинаю с ней разговаривать. Она говорит, моя дочь покончила жизнь самоубийством. Я говорю, вы знаете, это начало. Вы идете следующий, у вас или рак, или смерть. Потому что вы сейчас себя грызете, вы не понимаете, что одно рождает другое, что нет виноватых. Это может кончиться, я ей даю всю информацию, я говорю: я вам буду все говорить, это больно, это, это тяжело, но это поможет вам спасти себя и помочь душе дочери, которая сейчас даже не может войти в загробный мир. И вот она заплаканная выходит, а там сидят в комнате пациенты, которые ожидают. И там был один молодой человек, он как бы добровольно вызвался ассистировать и помогать. Вот он подходит к ней и говорит, вы плачете. Ох, типа этот Лазарев что там натворил. Да вы успокойтесь. Да все хорошо. Да все нормально. И он ее успокаивает. Она заходит ко мне. Я смотрю, у нее была подсознательная агрессия 100 или 200 к себе. У нее подсознательная агрессия к мужчинам 600 или 800 единиц. Я ничего не понимаю. А потом до меня доходит. Что получается? Она ко мне пришла. Она с зубами зацеплена за человеческое. Мне нужно ее от этого человеческого оторвать. Просто поглаживая, не получается. Я ей даю эту информацию. Эта информация ее перетряхивает. Она отрывается, ей не за что цепляться. А я говорю, вот божественная, вот цепляйся за него. И она начинает цепляться. Она выходит, подходит молодой человек, который ее гладит, усаживает обратно на и говорит, все хорошо, все нормально. Зависимость резко вырастает, вырастает подсознательная агрессия, она это, ничего, она это почувствует потом. Вот ситуация, вот момент. Поэтому... Эти книжки, они тоже нужны, я думаю, для того, чтобы люди научились мыслить. И вот все эти вот, иногда, ну, я, я пытался прочитать, но я, посмотрев оглавление некоторых книг, я уже понял, что прочитать не смогу. Там в одной, там, как это, связь кошек в жизни разведенных женщин, ну, это еще, это еще не главное. То есть там такие перлы выдают, и если человек читает и говорит, я прочел все ваши семь книг, ну, Ну, значит, этих книг должно быть больше. То есть, вы понимаете, к чему я убеждаюсь, что наши болезни часто приходят, потому что мы не умеем думать. Мы просто не умеем думать. И если мы, сказать, пустую обертку от конфеты и сама конфета для нас одинаковы, мы должны болеть, чтобы одно отличалось от другого. Мне говорят, вот скажите, что-то какое то пошла тема, вот лечение одно-другое, я говорю, понимаете, в чем дело? Если у вас заболевают почки, начинает болеть все одновременно, сразу, это знак, плохо, и вы начинаете меняться. Если вы вылечили все, то удар концентрируется, у вас просто почки отвалятся, потому что все вроде бы хорошо, а про этого уже не думаете. Поэтому, когда валится все, нам легче понять, что что-то не так. И вот когда у нас неправильное мировоззрение, и что-то начинает сыпаться, тогда нам легче понять, надо правильно думать. Вот, допустим, возьмем нашу страну опять. Вот... Вот я слушаю, смотрю по телевизору, что говорят экономисты, политики и так далее, и так далее. У меня ощущение, что они говорят все, что угодно, но не говорят главного. Вот э, э, я учился в институте, и там была начертательная геометрия. Вот я сижу, преподаватель начинает говорить, два часа, на десятой минуте я начинаю дуреть, я ничего не понимаю. Я начинаю кораблики рисовать, думать и так далее. Проходит два часа лекции, я дергаю кого-нибудь, вижу в глазах понимание. Я говорю, о чем он говорил? Мне за три минуты излагают все то, что говорил преподаватель. И я подготовлен, и я могу сдавать экзамены, я все понимаю. То есть любую информацию можно дать за три минуты, а можно давать часами. Так вот наши политики, у меня ощущение, экономисты, они огромную информацию дают, но в ней ничего нет, непонятно. Вот просто, может быть, я что-то неправильно воспринимаю, но есть законы чрезвычайной логики. Вот у нас произошел в стране кризис. Я считаю, нужно задать два вопроса. Первый вопрос, почему он произошел? И второй, что нужно сделать, чтобы он не произошел? Все. Что говорят наши политики? Проценты, акции, дивиденды, все что угодно. Экономисты иногда такие красивые сочетания, но ничего не понимаешь. Может быть, это его цель, так сказать. Но хочется просто, почему у нас это произошло? Дальше, мы ушли из социализма. Мы должны себя спросить, почему погибло 70 миллионов человек? С одной стороны, почему все-таки накоплена огромная духовность и мораль, и почему мы... То есть, духовность накоплена почему? Потому что духовность – это объединение людей. Социализм старался всех объединить. И в этом плане он работал на духовность. И накопленные огромные, и моральные ценности, и духовные, и культура, пласт культуры огромный, который пока еще существует. Значит, если мы будем работать на объединение всех, но не на принципах костоломных, там, светлого будущего, а на принципах объединения, просто чтобы выжить. Если, вот мы говорим, наша культура не поддерживается. Не поддерживается, так сказать, ни деньгами, ничем. Но, для, если... Мы хотим, чтобы наша культура выжила и чтобы ее поддерживали. Наша культура должна работать на наше спасение». Наша культура должна говорить о том, что нам нужен моральный кодекс, о том, что нам, нам нужна новая конституция, о том, что мы должны объединиться вот в этом распаде всего. И объединяемся мы за счет духовности. Если наша культура начнет говорить о нашем духовном спасении, как объединении нашем, то культура получит и деньги, и все остальное. Просто культура не должна работать сама на себя, на свои способности, на свои идеалы. Вот я такой фильм создам лучше другого. Культура должна говорить, мы тонем, у нас нет Цели жизни. У нас нет смысла. Мы все это утеряли. Давайте попробуем объединиться. Тогда культура начнет выживать. Так. Мысль потерял. Что до этого говорил? Ну, Хорошо так. Хорошо так. Начал. Так, секундочку. Больная тема. А, Россия. Так вот смотрите. Да. То есть мы смотрим. У нас был социализм. Мы смотрим, что не должно больше повториться. Что было при социализме? Абсолютная власть верхов и их бесконтрольность. Значит, желательно, чтобы этого не было. Беспредел, так сказать, чиновников. Желательно, чтобы это было не было. Чтобы этого не было. Было удушение правды, средств массовой информации. Наверное, нужно, чтобы этого тоже не было. Что еще было? В общем, в общегосударственном плане полный распад морали. То есть предпринимались такие акции, и, скажем так, хозяйственные и прочее, когда гибло все, и природа, и люди, значит, желательно, чтобы и этого не было, исходя из этого опыта. То есть мы пересчитываем все, что было при социализме, говорим, вот этого быть не должно. Что, как в нашей Конституции, в наших законах э, сделать так, чтобы это больше не повторялось? У нас произошел кризис, который очистил наши души. Хорошо, мы теперь добровольно будем души очищать, что нам нужно сделать, чтобы этого не было? Вот и все. Почему это произошло и что нужно сделать, чтобы этого не было? Этого не сказал ни один человек, ни экономист, ни политик, ни представитель культуры, ни религии. Почему? Но ведь не может же быть, чтобы страна вообще не умела думать. Значит, в этом тоже есть, в этом, наверное, тоже нет виноватых. Почему? Вопрос, почему мы не умеем думать? А теперь рассуждаем логически. Вот смотрите, человек, который умеет думать, это человек, который умеет абстрагироваться. Вот один стул, вот я за, за него завязан. Для того, чтобы мне, понятие стул возникло, я должен от этого отстраниться, от этого и держать как бы, их в одном пространстве и времени. То есть я должен отключиться от пространства и времени этого стула. Я должен отстраниться от этого. То есть фактически это отстранение и от моего человеческого я. Значит, степень абстрагирования человеческого зависит от того, насколько он внутренне абстрагируется от времени, проста, от отрегония. Материи, пространства и времени. В каком случае я абстрагируюсь от всего этого? Тогда, когда я иду к любви. Через любовь я выхожу на божественный и поднимаюсь на человеческим. Значит, чем больше в моей душе любви, тем больше мои возможности к абстрактному мышлению – И тем больше совокупность чего-то я могу видеть. Я могу видеть, как одно тянет за собой другого. Я могу видеть причину и следствие. Я могу видеть, как нынешний какой-то закон, к чему он приведет. Это, сказать, вот умение видеть, к чему приводит изданный закон, такое умение отсутствует в нашей Государственной Думе начисто, как мы видим по последним ее, постановлениям. Почему? Потому что, вероятно, мы не умеем мыслить. Мы не можем абстрактно мыслить. Вопрос, почему? А потому что социализм заставлял людей мыслить чем? Человеческими моментами. Вот наши цели, вот наша, наша мораль и так далее. Ко мне приходит мать и говорит, мой ребенок не хочет думать, он не хочет учиться, он ведет себя беспринципно, я говорю, потому что он зацеплен за идеалы. Чтобы выжить, он не должен думать, он не должен хотеть учиться, он отрекается от духовности, ведет себя низменно. Отпустите вы вашу концентрацию на духовности. Не ищите виноватых, простите, и задним числом. Не обвиняйте себя. Ваша зависимость от духовности уменьшится, и ваш ребенок захочет мыслить. Нас все время заставляли концентрироваться на светлом будущем, на идеалах, на духовности. Мы перестаем грамотно мыслить. Мы не можем мыслить. Мы мыслим очень плоскостным вариантом. Мы не можем абстрагироваться. Вот, допустим, наш президент стучит кулаком по столу и говорит – Мы не должны допустить преступников во власть. И вроде бы все нормально, все логично. Я читаю газеты, а там получается, что вроде бы, понимаете, мы не должны их, а может быть они уже там. Судя по газетам, получается, что они уже там. Так, что получается? Все-таки это уже несколько другой вопрос. Или, может быть, наоборот, порядочные люди рвутся к власти, а их не пускают. Может быть, помочь им как-то Оградить, так сказать, способствовать тому, чтобы порядочный человек шел. Нужно не бандитов отгонять от власти, а нужно порядочных людей туда тащить. Или другой вопрос. Все бандиты рвутся, преступники рвутся к власти. Ну хорошо, можно рассуждать по-другому. А может быть нужно сделать такую власть, чтобы преступникам там было неинтересно. Если власть будет контролироваться, подотчетно, если будет свободная пресса, преступники скажут, зачем мне это место? Оно слишком освещено сильно. И не надо их, не нужно создавать целые эскадроны, которые будут следить, чтобы ни один преступник не влез в власть. То есть что получается? Мы не умеем мыслить. Вот все всей стране брошен лозунг, боремся с преступностью. А до сих пор нет закона о защите свидетелей. О какой борьбе речь? Преступность это неправильно работающие экономические законы. О каких законах экономических речь? Значит мы приходим к чему? К тому, что мы не умеем мыслить, Из-за этого у нас неправильные законы, у нас нет фактически морали, и мы все силы бросаем совершенно не туда, куда нужно. Будет ли эффект? Конечно, эффекта не будет. Значит, в первую очередь мы должны научиться мыслить. Это к чему? К тому, что вот такие книжки, они учат людей мыслить. И вот когда эти книги, большое количество подделок, какие это чепухи исчезнет, тогда я себе скажу, Россия начала мыслить, научилась. Это будет уже шаг спасения. Пока эти книжки продаются, значит, делаем вывод, проблемы еще могут быть. Так, собирались сегодня на встречу с вами, весь день болит сердце. Но дело в чем, я в пятой книге описывал, понимаете, вы входите в контакт с моей личностью, и у вас тут же начинается поднятие проблем, то есть чистка. Значит, насколько вот, вы идете на выступление и начинаете раздражаться, были недовольны. Грязь пошла, а вы ее не преодолеваете, могут быть проблемы. А вы идете навстречу, всех простив, не сожалея о чем, ничего не боясь, и тогда все, что поднимается, оно перерабатывается и исчезает. Причем я замечал, приходит пациент на прием, сидит, и вдруг начинает его ломать физически. Я смотрю, в чем дело, души детей дергают специально, ну давай же, давай, работай. Я говорю, вот сейчас пласт пойдет, начинайте, отпускайте, прощайте, концентрируйтесь на любви. Вот и все. Сердце это, как правило, проблемы сердечные. Здесь, в данный момент, что у вас? У вас жесткие были обиды на мужчин в плане идеалов. И потом обида на себя. Вот это все выходит и, соответственно, через боль. Болезнь входит через боль и выходит через боль. Идем дальше. Понятно, что нельзя зацепляться за все земное, но как не цепляться за здоровье? Очень сложно, практически невозможно. Как быть? От этого огромная депрессия? Не, ну, что значит цепляться за здоровье? Ведь, понимаете, здоровье... Вот мне говорят, можно ли молиться, чтобы Бог дал здоровье? Я говорю, понимаете, здоровье нужно зарабатывать. Просить можно любви. Здоровье зарабатывается. Я, я, я веду себя правильно, я работаю над собой, я отстраняюсь от всего, я прощаюсь с задним числом, прокручиваю любые ситуации, и тогда начинаются изменения. Но если вы... Смысл жизни вам быть здоровым физически, естественно, будет проблема. Значит все моменты концентрации на человеческом, когда мы их подтверждаем поведением, поступками или эмоциями, нас за это зацепляют. Значит вспоминаем все, что нам было дорого, и все моменты, когда мы поведением, эмоциями агрессивными за это зацеплялись, отпускаем, прощаем и опять же концентрируемся на Божественном. Прошу. Так, смотрим, что у нас сейчас. Цель и смысл жизни. Два темных пятна это способности и деньги. С чем, что вам мешает? Вам мешает лектор. Почему? А, понятно. У меня в конце июля была ситуация достаточно нелепая. Я в шестой книге уже начинаю набрасывать шестую книгу. Ну, сказать, вот там я это описываю, я сейчас расскажу. Значит, я, меня попросил один человек перевести деньги на Западе, а здесь как бы, ну, передадут эти деньги другим. Я говорю, хорошо. У меня не получалось. Я думаю, ну, расшибусь, но все-таки сделаю. После этого сделал, сделал один вывод. Никогда не делай больше, чем человек просит. Я решил сделать больше. Думаю, ну, как же так, я не помогу. Я помог. Все, там деньги перевели, я прихожу к человеку, я говорю, пожалуйста, денежки мне нужно передать родственникам. Он говорит, нет. Я говорю, как нет? Ну, попозже. Придите попозже. Вот я несколько месяцев бегал, упрашивал и так далее. Вы знаете, что самое интересное? Что эти деньги он отдал. Но на другой день человек, который попросил эти деньги передать, у него их украли. И я сидел, думал, думаю, никогда за деньги зацеплен не был. Вроде бы сбалансировался. Почему же такая нелепость? И я это только сейчас понял. Это было в конце июля. В начале августа как бы у всей страны стали проблемы с деньгами. А поскольку к моим книгам прислушаются, к моей информации, то для того, чтобы помочь тем, у кого сказать, проблемы появились по деньгам, по судьбе, я должен быть сам чист. Значит, я должен эту ситуацию пройти и должен пройти нормально. А какие-то претензии, когда мне эти денежки надо было сказать, отдавать, занимать и прочее, у меня все-таки возникли. То есть, насколько я пытаюсь чувствовать божественную логику, моя шкурная человеческая долго сопротивлялась и протестовала. Значит, делаем вывод, мне нужно в этом плане привести себя в порядок, порадоваться, что все-таки меня начали приводить в порядок гораздо раньше, чем всю страну. Еще больше порадоваться, что я могу помочь, правильно это пройдя. Причем каждый из нас, правильно пройдя какую-то ситуацию, помогает не только себе, но всем, кто с ним связан. Это четко. На тонком плане я замечал, вот человек пошел вперед, и тут же идет подключение его друзей, родственников к нему. И начинается их чистка. Вот, иногда чистка идет не, не обязательно, как сразу, просветление, очищение, иногда ломки бывают. Но, сказать, на процесс очищения четко идет. Вот я тогда понял, почему, когда я это увидел на тонком плане, я понял, почему там, вот притча, если в городе есть хоть один святой, то я город оставлю в живых. А потому что в городе живет один святой, и вольно или невольно, к нему люди подключены. И раз подключены, значит, у города есть шанс выжить, потому что хоть один человек, но правильно ориентирован. Так что ваша работа над собой в преодолении поиска виноватых. А, так сказать, куда же наши деньги пропали и что с нами будет? Вот ваша работа здесь, она весьма плодотворна будет сказываться на, и на вас, и на других. Так, постоянный страх перед жизнью, тоска. Как можно решить эту проблему? Здесь идет проблема с детьми и внуками. Постоянно, вот Идет страх не перед жизнью, страх перед будущим. Значит, что здесь получается? Готовность сохранить любовь при унижении тела – 0 при унижении духа – многократная смерть и плюс детей и внуков, при унижении души – плюс 10, при унижении личности – плюс 20. Колоссальные концентрации на духе, на идеалах, на принципах, на целях. И отсюда огромное желание управлять всем. И когда человек чувствует, что ничего он не может управлять, он продолжает, уже не отпускает это, а еще сильнее цепляется. И тогда возникает уже, ведь если я не хочу, вот смотрите, идет порция любви. Я могу просто погибнуть. Идет порция любви. Я должен отказаться от силы, сконцентрироваться на слабости, и я эту порцию любви получаю. А я боюсь оказаться слабым. Я боюсь потерять деньги, обиды, неудачи, ощутить себя ущемленным. Я продолжаю концентрироваться на силе, все сильнее и сильнее. А у меня это не получается. Я включаю все свои резервы, в том числе глубины энергетические, которые идут через обиду, ненависть, страх и так далее. Что я делаю? Я себя убиваю. Вот отсюда и страх перед жизнью. То есть, в первую очередь, это страх, это боязнь оказаться слабым. Это боязнь отпустить то, что дорого. Вот, так сказать, я в одной из книг читал хорошую практику буддийскую. Вы представляете, что вы умерли. И вот насколько вы реально представите, как без вас жизнь дальше течет, настолько вам легче. Почему? Потому что вы в этой жизни, вы видите, как она живет, все происходит. Но ваши желания выключены. Ваши возможности управлять выключены. И вы, находясь в этом состоянии, представляете, как ваши дети, как ваши родители, друзья, будут жить без вас, вы остываете от ваших человеческих устремлений. Исчезает страх, исчезает сожаление, и вы приходите в норму. Поэтому вот момент как бы периодического пересмотра всего, что вам дорого, и прощания с этим, и концентрации на любви, вот позволит как раз преодолеть и эту депрессию, и все остальное. Как вылечить простатит? Ну, простатитом, как говорится, больны приблизительно 100% мужчин сейчас. Почему? Потому что программа самоуничтожения бьет, я говорил, по голове, по мочеполовой системе, иногда по кишечнику. Поскольку сейчас все человечество концентрируется в огромной степени на духовных ценностях, на деньгах, на благополучии, то есть момент концентрации на своем человеческом «я», поскольку агрессия человечества растет, начинает расти к окружающему миру все больше, то каждый человек, как мы все сидим в одном поезде, и мы потихонечку, если мы добровольно, сознательно не идем к Богу, то нас это засасывает. И наша концентрация на принципах идеалах начинает расти. Насколько человек зацеплен за идеалы, настолько он недоволен всем. Потому что мир идеальным быть не может, Бог идеален. Все, насколько человек живет идеалами, настолько все этим идеалам не соответствует. Не так дышит, не так смотрит, не так относится, не так одет, не так выгляжу. И так далее, и так далее. Это все агрессия к миру, она превращается в программу самоуничтожения. Эта программа самоуничтожения в каждом человеке в той или иной степени растет. У одних она, э, сказать, дает снижение зрения, э, скажем, уменьшение, э, сказать, густой шевелюры, как вы замечаете или проблемы, скажем так, у некоторых это способности, ослабеет память, у некоторых, но поскольку эта программа идет мяло и медленно, то она с головы потом переходит на мочеполовую. Поэтому сейчас огромное количество инфекций, которые перестали лечиться. Я говорил с одним человеком, он говорит: высовывает язык, показывает мне, говорит, вот смотри, пять курсов, я прошел по хламидиям, никакого результата. Мне врачи сказали, мы тебе скажем честно, вообще-то хламидии не лечатся, Мы их лечим, лечим, бесполезно. Он пришел, говорит, что-то можно сделать. Я ему говорю, вот смотрите, при мочеполовая система, в первую очередь, это претензии к женщинам. Начните с того, что простите женщин. Второе, не живите идеально, вы женщину обожествляете. Обожествлять нужно чувство любви. Отпустите вот эту вот концентрацию на сказать, женском вопросе. Он говорит, хорошо, я попробую. Потом мне звонит Нью-Йорк через неделю. Я говорю, вчера я был на, на обследовании, я не лечился вообще. У меня нет хламидии. То есть все эти инфекции, мочеполовые, геморрой, киста и так далее, и так далее, это блокировка программы самоуничтожения, в том числе и простатит и снижение потенции. Значит, насколько мы... Внутренне меняем направление, насколько мы снимаем претензии, настолько у нас улучшается наше состояние. Вот одна из формул, я смотрел, как она работает, она достаточно эффективна. Просто нужно повторять. Любовь к женщине есть средство для накопления любви к Богу. Сексуальное наслаждение есть средство для накопления любви к Богу. Перед сексуальным актом молитесь, во время сексуального акта молитесь, после сексуального акта молитесь потихонечку, молиться можно всегда и везде. То есть, но вот этот момент отстранется. И, конечно, лучше всего молитва работает, когда вы отстранены от всего. Но тогда просто повторяйте, для меня самое высшее наслаждение – это средство для накопления любви к Богу. То есть свою душу нужно правильно сориентировать. А если, скажем, мужчина постоянно всплывает, какое самое большое удовольствие? Обладание красивой женщиной, доброй, порядочной, благородной и так далее если он это подчеркивает там несколько лет или десятков лет, естественно, будет простатит. Это как мне один мужчина недавно сказал. Я, говорит, а, говорит даже не читаю ваших книг, мне просто был один знакомый, который мне сказал, подумай о Боге, о божественном. Вот это, этим надо жить. И он говорит, и тогда, говорит, меня как пронзило. Он говорит, я понял, что нельзя молиться на женские прелести. Я говорю, более того, нельзя молиться на женскую порядочность тоже. Чем сильнее ты будешь молиться на женскую порядочность, вот она прошла со мной, все сделала порядочное, тем она, она должна тебе оскорбить, безнравственно поступить, иначе это просто невозможно, иначе ты не выздоровеешь. Потому что это, это уже болезнь, обожествление. Он говорит так, именно так она и поступила. То есть я не стал спрашивать, кто она, но я объясняю общую схему. И, и вот все мужчины в зале могут встать и сказать, именно так она и поступила. Потому что, понимаете, есть закон, И он работает, хотим или нет. Все, что мы обожествляем, должно быть отнято. Отнимает сначала это, потом отнимает здоровье, потом жизнь. Значит, всего-навсего нужно убедить свою душу. Душу нужно убеждать, как строптивого и упрямого ребенка. Убеждать в том, что жить нужно этим, и прощать нужно, и понимать, что нет виноватых, и чувствовать божественную волю во всем. То есть душу нужно постоянно тренировать и воспитывать. У моей подруги дочь наркоманка, можно ли ей помочь? Как правило, наркомания – это как раз зацепка за идеалы. Вот у меня была женщина в Саратове, я просто объяснил общую схему, сын бросил принимать наркотики, не принимал два года. Она успокоилась, постепенно опустилась, в это и он опять начинает наркоманить. Она приходит ко мне, говорит, «Вы понимаете, в чем дело?» мы постоянно должны накапливать себе божественное. Мы должны чувствовать ее все более реальным. И мы должны постоянно преодолевать наше человеческое. А если мы сделали рывок, а потом сидим и говорим, ну, теперь посыплются блага. Естественно, будут проблемы. То есть... Вот я заметил это в каком плане? Вот когда в 91 году я начал нащупывать вот эти структуры, когда увидел, какая это колоссальная важность, я, естественно, сразу подумал о перспективах, которые стоят передо мной. Я думаю, денежки будут, домик куплю. Я так еще ехал на юг и уже присматривал, какой домик. И именно на юге я смотрю пятнышко, потом мне дают диагноз, это уже опухоль, это уже метастазы, все мои домики. Все остальное закончилось резко. И меня одна целительница спрашивала, говорит, скажите, ко мне перестали приходить пациенты. Она говорит, идет человек, и меня не узнает, проходит мимо. Что-то здесь не то. Я говорю, вот смотрите, вы получили звание народной целительности, окончили академию по целительству, вы получили офис, вы получили спонсорство от банков. Вы начали погружаться в человеческое. Раньше вы лечили вот тем божественным и отстраненностью от человека, которую вы из прошлой жизни принесли. А сейчас через эти звания, регалия, известность вы погрузились, и вы уже лечите чисто технически. То есть вы лечите, но это уже переброс. Я говорю, у вас эффективность упала? Она говорит, нет, эффективность возросла. Я говорю, внешняя я. Внешняя эффективность, а внутри проблема уже не рассасывается, а сброс идет, и достаточно жесткий. Она говорит, что делать? Я говорю, отпустите все, вы начинаете жить, сказать, не любовью, а вы начинаете жить вашей карьерой, вашим офисом и так далее, и так далее. И потом я подумала а как же я? Что мне помогло, скажем, вот эти годы? Как, когда я нащупывал, суетился, почему я, ведь у меня есть самая большая опасность в том, что я лечу любого, кто ко мне приходит и хочет. Если этот человек, ну скажем так, любого, у кого душа созрела. Но здесь очень много опасностей, обычно целитель, самая лучшая защита целителя, это знать, кого можно лечить, кого нельзя. Я в этом плане пытался сказать, сделать максимально, и здесь можно выжить, только постоянно отстраняясь, все больше и больше от человека, иначе просто шансов выжить нет. Я думаю, что же мне помогло, и до меня дошло. Вот когда в 90-м, 91 -м году мне поставили диагноз, когда я от человеческого расы навсегда отказался, вот этого где-то мне лет на 5 хватило. И поэтому я не умер, а, сказать, диагностируя пациентов, все это беря на себя, и все сильнее погружаясь в известность, в деньги, в благополучие и прочее, и прочее. А потом, сказать, очередные несколько потрясений, которые у меня были последние два года, я опять не понимал, в чем дело. Вроде все делаю по системе, потом дошло, и я опять как-то более-менее пришел в себя, опять есть шанс выжить и идти дальше. Но сейчас, я надеюсь, уже хотя бы я, я понял э, смысл. То есть пока я копался в человеческом, шансы мои реально что-то сделать и создать систему, которая реально может помогать, были небольшими. Сейчас я считаю, это уже... Гораздо лучше. Так что, если у кого-то есть дети-наркоманы, в первую очередь, что такое ребенок-наркоман? Это ребенок, который не соответствует вашим идеалам. Вас уже лечат унижением идеалов. Не осуждайте ребенка ни за что. Наркомания – это для него желание выжить через унижение идеалов. До зачатия, во время беременности пройдите все ситуации. Вам должны были давать испытания на оскорбление вашей человеческой любви, крах идеалов, несправедливость, унижение отношений или, сказать, неприятности по судьбе. Насколько, особенно женщины, насколько вы это проходите, э, сказать, снимая недовольство, насколько вы концентрируетесь на любви, а не на претензиях, и потом молитесь за детей и внуков, настолько эта проблема преодолевается. Вы понимаете, я убеждался иногда, вот женщина попала, она почувствовала, Час работы, все, ребенок другой. Но здесь, еще раз, здесь нужно поверить в себя. Если у вас тенденция плохо думать о себе большая, вы начинаете молиться, и тут же идет недовольство. Да я не сделаю, да у меня не получится. Ко мне приходит тяжелый больной, он говорит, а сколько процентов? А смогу ли я? Вот когда он эти вопросы задает, уже, я, я понимаю, у него мало шансов. А когда приходит и говорит, ну слава Богу, я теперь знаю, как мне работать, все. Никаких больше вопросов. Вот это я четко... Какой там четвертая, пятая стадия онкологии, пятая не бывает, но и пятую он преодолеет. То есть все может человек, который перестал бояться, который перестал плохо думать о себе. Все, концентрация на любви, дальше все можно сделать. С детства сильно сутулюсь. Скажите, пожалуйста, в чем причина? Значит, ситуация следующая. Сутулость – это унижение себя. Комплекс неполноценности – результат комплекса полноценности. Значит, сутулый человек – это внутренний очень гордый человек, который как бы привык внутренне вот так на всех смотреть. Его судьба изгибает. То есть, вот смотрим, что здесь, вот до начала лекции. Значит, зацепка за отношения 3%, за способности 800, за идеалы 100. Ну, сами делайте вывод. Значит, если смотреть, как я заново ну, сейчас смотрю, Готовность сохранить любовь при унижении тела – минус 200, при унижении духа – минус 5000, при унижении души – 0 при унижении личности – 0 Огромная концентрация на духе, соответственно, способности, идеалы, соответственно, повышенное желание управлять другими. Ведь понимаете, почему мы начинаем презирать других и осуждать их? Если я живу не любовью, а сознанием, то есть человеческим, я должен быть защищен. Моя защита – это подняться над всеми. Значит, я должен давить всех и свысока на них смотреть. Поэтому, когда я свысока на всех смотрю, у меня ощущение, что я защищен. Поэтому, когда человек начинает жить человеческими ценностями, у него автоматически появляется желание постоянно видеть плохое в людях, высокомерно на них смотреть. То есть, постоянно осуждать. Когда я осуждаю, я же лучше. И вот, вот этот момент и приводит все большей концентрации на человеческом, а потом идет разворот. То есть мы уже не уничтожаем других, а уничтожаем себя. И сутулость – это одна из форм как бы самоподавления. Сначала недоволен другими, потом собой. Вот у меня раньше была очень сильная сутулость. Э, сказать, ну, Все то, что способствует гордыне, у меня с детстве было. Если били меня, то в основном по голове. Теперь я понимаю, оттуда все шло. Вот. Но потихонечку, причем у меня с детства была особенность, как бы меня не били, я никогда не обижался, как бы совершенно был безответный. Вот. Оказывается, это было моим спасением. То есть, когда меня били, я концентрировался не на защите, а на своей слабости, на любви в душе. Вот только недавно я понял, почему Христос говорил, отняли рубаху, отдай вторую. То есть, тебя сделали слабым, стань еще слабее. К тебе пошла первая порция льви, прими вторую. То есть смысл-то не в том, чтобы махать палкой, а в том, что я могу защищаться снаружи, но внутри я не должен защищаться. А Более того, почувствовав свою уязвимость, я должен концентрироваться на своей беззащитности. И тогда приходит истинная сила. Так, беременность 6 месяцев, низкая плацентарность, повышенное давление. Значит, у дочери быстро портятся зубы, портятся, когда мы кого-то ругаем. Значит, что здесь у вас? Так, до начала лекции. Здесь неважно с детьми. Автор вы, особенно ваш характер. Многократное презрение к мужчине в плане кумирства личности. Вот смотрите, что у вас было до начала лекции. Готовность сохранить любовь при унижении тела – 98, высокая. При унижении духа – минус 3000. При унижении души – минус 3000. При унижении личности смерть мужа возможна. То есть вы внутри по прошлым, вы по прошлым жизням обожествляли любимого человека: его личность, его душу, его дух. Зависимость огромная. Для того, чтобы у вас родились дети, вам нужно это перетрясти. Вы сохранить любовь внутренне не можете, поэтому идет агрессия. И вот эта агрессивность, это нежелание отпустить человеческое, сконцентрироваться на любви, передана вашей, вашему первому ребенку, и, соответственно, поэтому проблемы со вторым. Что такое повышенное давление? Это, как правило, неприятие произошедшего, сожаление о прошлом. Это, так сказать, удел людей с повышенной гордыней. Ну, мы здесь видим, но здесь не только гордыня, но и ревность. Так что, посмотрим, что у вас сейчас, кстати. Значит, сейчас готов сохранить любовь при унижении тела – плюс 50, при унижении духа – плюс 80, при унижении души – плюс 90, при унижении личности – плюс 80. Я вас поздравляю. То есть, вот нормально. Кстати, у той женщины, которая сначала ко мне перед лекцией, с начинающейся слепотой я смотрел, сейчас подсознательная агрессия 100 – недовольство собой. То есть, недовольство собой ситуация еще остается. Зацепка за, за отношение за способности ноль, за идеалы ноль. Вот это уже другое дело. То есть вот стоило поругать, человек начинает работать и делать результат. То есть я скоро буду выступать так. Я вышел, ну что же вы не работаете? И ушел. Нет, вот я вам даю ровно полчаса. Через полчаса вышел, поздравил и ушел. Надеюсь, что так тоже будет. Мы с женой хотели третьего ребенка. Не получилось, нематочная беременность. Причина такого исхода. Значит, смотрим, в ком причина. Так, до начала лекции. В первую очередь, женщины. женщине. Презрение к мужу в плане идеалов. Значит, что было э, на начало лекции? Отношения – 10, способности – 200, гордыня. Идеалы – трехкратное пожелание смерти мужа и детям в плане идеалов. То есть, для того, чтобы был ребенок... Нужно пройти унижение всего человеческого, сохранить любовь. То есть любить мужа по-прежнему. В первую очередь, это должна делать женщина. Почему женщина унижена физиологически, физически, социально, морально и так далее? Гораздо чаще, чем мужчина, потому что она должна носить себе ребенка. То есть природа женщину заставляет быть слабой. Если же женщине дать образование, интеллект, деньги, карьеру, чем это заканчивается? Бесплодием, как на Западе. Так что в этом плане, конечно, я... Не, не хочу сказать, что я поддерживаю мусульман, но резон какой-то в этом плане присутствует. То есть женщина должна научиться быть совершенно слабой, имея власть, образование, способности и прочее. То есть насколько она добровольно концентрируется на слабости, насколько ей легче простить, легче отпустить все это. Что было у мужа? Зацепка за идеала 200. Ну, как правило, если жена клюет мужа, то он просто недоволен собой. У жены претензии к мужу, а у мужа программа самоуничтожения. Значит, в первую очередь нужно работать женщине. Вообще, внематочная беременность, в принципе, это гордыня. Значит, что у женщины было с концентрацией на идеалах? В смысле, цель и смысл жизни. Идеалы. 2 три, 4 четыре. Четырехкратное кумистство идеалов. Смотрим, что сейчас. Посмотрим. Так, что у вас сейчас? Так, во-первых, душу ребенка нужно отмаливать, потому что душа в загромный мир не вошла. То есть, проблемы накручены. Просто, чтобы с души ребенка снялась агрессия к любви. Чтобы божественное любил больше, чем человеческое. Значит, что сейчас у матери? Зацепка за отношение 0 способности 0 идеалы аж минус 50. Это хорошо. Динамика. Значит, что мы здесь видим? Да, ну вот уже как-то более или менее вы выравниваетесь. Так что, понимаете, главное почувствовать направление. Мне хорошо сказала одна дама, У меня четвертая стадия рака, она, вот я был сказать, неделю назад, она сказать, даже не поднимается. Вот. И когда я был последний раз, она сгребла все видеокассеты и книжки, которые говорит: так, костыли забирайте, я уже все понимаю, направление знаю, буду работать над собой. Вот это я считаю правильный подход. Так, у ребенка инурез. Но инурез это программа самоуничтожения, блокировка. То есть инфекции мочеполовые, травмы в этом районе, сказать, проблемы с прямой кишкой. И инурез это все одно и то же. У детей просто чаще блокируются функции, там боли в кишечнике или инурез. Но программа самоуничтожения. Как правило, мать всех презирает, всех осуждает, а у ребенка инурез. Уже программа разрачивается, программа самоуничтожения. Значит, ну давайте посмотрим. Так. А, ну вот смотрите, у ребенка и норез у меня вторичное бесплодие. Бесплодие – это тоже блокировка программы самоуничтожения. Смотрим мать, что у нее было до лекции. Зацепка за отношение 800, за идеалы 800. То есть, как правило, бесплодие, зацепленность за идеалы свыше 200 уже бесплодие, а здесь 800. Значит, что, если по последней диагностике готовность сохранить любовь при унижении тела была ноль, при унижении духа была смерть детей и ваша. При унижении души смерть мужа и детей, при унижении личности плюс. То есть и ревность получается и гордыня. Значит, что сейчас? Сейчас у вас с ревности переползли на гордыню немного. Но в общем плане получше. Значит, у, у ребенка и инурез, это его характер. Недовольство собой, оно не только, то есть ваши претензии к другим, У него превратились недовольства недовольство собой, но это недовольство собой еще принесено из прошлой жизни Здесь нужно воспитывать ребенка. Ты не виноват. О себе плохо думать нельзя. Мы все носим в душе божественное. В каждом человеке есть Бог в душе, поэтому плохо думать ни о ком нельзя. Вот у него такой характер, такое мировоззрение. Одному человек горб дал, сделал горбатым, другого сделал горбатым духом или душой. Один болен тем, что у него что-то болит, а у другого душа болит. У него душа больная, а у третьего дух больной. И одному Бог не дал физического здоровья, другому душевного, порядочности. Поэтому, если тебе человек не нравится, относись к нему как к человеку, который что-то потерял. То есть, люби его, но сказать, сохраняй, скажем так, оценку того, что он есть. Если он негодяй, то я осознаю, он негодяй, он непорядочный человек, но отношусь к нему как к заболевшему. Он может выздороветь. Сейчас он больной. Но на любовь это влиять не должно. Прочитал все пять книг. Постоянно стали вылезать всякие болячки. Как с этим работать? А вот так и работаете. Нормально. То есть, вылезает грязь. И вот когда она, сказать, вылезает, вылезают эти болячки. То есть, что я хочу сказать, что... Если чистка началась, то этой чистке нужно помогать. То есть, в первую очередь, нужно заняться собой, своим характером. Если мы в попыхах, так, помолился, зубы почистил, побежал. Ну, понимаете. То есть, иногда для того, чтобы, то что называется, прошибло, нужно дня три вообще ни с кем не общаться, сидеть и вот работать над собой. Тогда начинается сдвиг. Не пять минут, не час, а несколько дней вот этим жить. Вот тогда начинается реальные изменения. Дальше в периоды, когда у нас самая максимальная связь с потомками, это середина сентября-октябрь, середина февраля-март, я заметил, даже сексуальные контакты нежелательны. Почему? Потому что в эти периоды мы должны много любви передавать потомкам. И все, что у нас забирает любовь, это грабеж потомков. Значит, в эти периоды минимум сексуальных моментов, ну все то, что дает жизненную радость, потому что на это мы тратимся. Значит, и есть меньше, и, сказать, сексуальных моментов должно быть как можно меньше, и концентрации на работе, на планах, на покупках и так далее. Как можно меньше? Если мы вот такие устраиваемся, в принципе, я теперь понял, почему вот христианский смысл постов, потому что они четко где-то привязаны к моментам, когда у нас э, все наши силы должны идти на себя, а не на что-то другое. То есть у каждого человека, конечно, есть свой индивидуальный рисунок, но в общем плане все это совпадает. Так что полезли болячки, помогите себе, работайте дальше, отстранитесь, найдите время. Я одной даме в Нью-Йорке пришла, Я начинаю параметры читывать, он говорит, послушайте, год назад было то же самое. Я говорю, давайте посмотрим, в чем дело. Вот я, я крутил, смотрел, потом говорю, хорошо, вот давайте три дня вы работаете, забыв обо всем. А потом приходите, вот я вас смотрю, он говорит, да вы что, три дня, да вы о чем говорите? У меня часа нет свободного. Я говорю, ну тогда идите и работайте в другом направлении, если не хотите работать в этом. То есть, просто, понимаете, работа над собой гораздо более тяжелая, чем все другие виды работы. Поэтому здесь к этому нужно относиться очень серьезно. И в последнее время пациентка вот сидит очередная и говорит, скажите, на какую мне работу пойти? Вот у меня совершенно не могла устроиться на работу эти два года. Я говорю, значит так, идите на работу по изменению себя. Вот этим занимайтесь все время. А потом уже придет другая работа. То есть насколько вы меняете себя, настолько приходит все остальное. Наша главная ошибка в чем? Вот недавно мы говорили, я в шутливой манере говорю, ребята, мы все хотим быть здоровыми и богатыми. Дам рецепт, как быть богатым. Все говорят, так, записываю. Я говорю, вот смотрите, мы все зарабатываем деньги и стараемся как можно больше их заработать, чтобы стать богатыми. Оказывается, секрет не в этом. Нужно подготовить просто себя к тому, чтобы стать богатым. И если вы подготовлены, деньги сами идут. Что значит быть подготовленным? Вот представьте, что вы имеете деньги. Если у вас высокомерие не возникнет, если вы от них вообще не будете зависеть, и они вас не изменят, значит вы уже готовы. Дальше. Если вы можете потерять любую сумму денег, то вы готовы. Причем я, я же пишу. Вот допустим так. Вам сумма идет, сумма плывет. Скоро у вас будет. Сумма, скажем, миллион долларов. Нет, многовато взял. 100 тысяч долларов. Насколько вы должны потерять? А Вот в чем смысл десятины. 10-15, вот вы теряете, скажем, какую-то сумму. Если вы чисто прошли, значит, вам можно будет в 10 раз больше дать. Вот ситуация. Значит, вы сумели потерять, легко улыбнувшись, 1000 долларов. 10-15 вам можно иметь. Вот ситуация. И обратите внимание, ведь теперь вот я сейчас только понял, в чем смысл десятины. Получаете сумму, десятую часть отдайте отдали 10-15% от той суммы, которую получили, значит, эту сумму вы уже можете держать. Вы от нее не зависите. Все. Удержали все, все потеряли. Так вот, это, и, и смысл жертвы, и смысл вот этой десятины отдать кому-то заключается в том, что нужно отстраниться от того счастья, которое вы имеете. Значит, стать богатым очень просто. Нужно стать э, таким, нужно заработать то состояние, в котором вам можно быть богатыми. Учитель э, Амадео Модельяни, Бранкозе, скульптор, он сказал гениальную, считаю, фразу. Он сказал так. Сделать гениальную вещь очень просто. Очень трудно достичь состояния, в котором делаются гениальные вещи. Все. Так вот, я замечал, как обладание какими-то ценностями на глазах начинает человека разваливать. Почему? Потому что он думал над тем, как их достать, как их приобрести, а не над тем, что будет с ним после того, как он их приобрел. Так что, насколько Россия, я думаю, приготовится к богатству, настолько она будет богата. Но, чтобы, но главное приготовление к богатству – это понимание, что богатство – это чепуха по сравнению с состоянием души, в котором сначала любовь, а потом все остальное. Но я думаю, Россия готовится, и наглядно доказывает, как это все мало значит, и как это все нестабильно. Так, я болею два с половиной года. Страх, боязнь ездить в транспорте. Страх – это гордыня. Страх – это неверие в Бога. Если я чего-то боюсь, значит, я не чувствую божественной воли. Боязнь ездить в транспорте – это гордыня. Утомляемость – это гордыня. Неуверенность – это гордыня. Скажите, пожалуйста, могу ли я выздороветь? Сейчас посмотрим. Что было до, до начала сеанса? Зависимость, Зацепка за отношения – 100, за способности – 800, за идеалы – 600. Понятно. Значит, что сейчас? По отношениям 20, по способностям 200. Что-то вам мешает? Характер у вас неважный. То есть с характером нужно работать. По идеалам 20, более-менее. С полем что нормально? Что было до этого в поле? Ваша смерть подкрадывалась. Видите, сейчас она убежала. То есть сделаем вывод. Вы меняете внутреннее ваше... Мы есть то, к чему мы стремимся. Все. Всё. Если я стремлюсь, я говорил с одним бизнесменом, он говорит, валится все уже которое время. Я говорю, вот смотри, ты лет 15 назад работал форсовщиком, Ты 10 лет только и жил. Деньги, благополучия, деньги, благополучия. Сейчас ты про все это забыл. Ты крупный бизнесмен, но твоя душа живет деньгами и благополучием. Ты превращаешься вот в это, а тебе нельзя. Но мы же из божественного приходим, наше «я» божественное. Так вот, чтобы твое божественное «я» не превратилось в мешок с деньгами, ты должен лишаться этих денег. И до тех пор, пока твоя душа по инерции будет жить вот этим, когда для тебя высшее счастье – сесть с сигарой где-нибудь возле Карибского бассейна, пускать кольца рядом, должны быть красивые девушки – То есть я понял так: он нужно к человеку подойти, вот тряхнуть и сказать, о чем ты мечтаешь? И вот то, что вылезет, вот это его смысл жизни. Так вот, у большинства-то что получается? Совершенно не то, что должно быть. Я ему говорю, пока ты мечтаешь об этом внутренне, у тебя денег не должно быть. Вот и все. Поэтому, опять же, мы есть то, к чему мы стремимся. Мы стремимся к Богу, в нас есть Божественное, тогда никаким человеческим нас не поломать. Но это нужно в себе воспитывать, вот и все. Радиагностируйте, пожалуйста, книгу Антаровой «Две жизни». Ну, давайте. Значит, как она влияет на человека? Сейчас возьму информацию Значит, сохранение любви по телу повышается, плюс 98, по духу уменьшается, по душе – ноль, и по... Личности 0 Значит, зависимость от тела уменьшается, но судя по всему, все-таки, я раньше диагностировал по поверхностным параметрам, было нормально, особых нарушений законов я не видел. Сейчас я диагностирую конкретно, вот божественное, вот человеческое, и что здесь получается? Что в этой книге концентрация на, все-таки на человеческом, высших проявлениях человеческого, на духовности присутствует, и когда этой книге, допустим, я открываюсь, у меня потом могут быть проблемы. Еще одну книгу мне часто кладут на стол, Эта книга, про Анастасию. Ну, я уже говорил свои отношения, я скажу, свои личные отношения, на диагностику это не влияет, а потом про продиагностируем, если хотите. То есть, каждый писатель пишет для чего? Для того, людям что-то нужно, я написал книжку, и, соответственно, эта книжка будет, бестселлером будет продаваться. Значит, что сейчас людям нужно? Природа вымирает, нужна природа. Значит, что нужно? Мессия должен явиться и спасти всех. Христос, Значит, что еще людям нужно? Чудеса людям нужны. Что еще? Что-то необычное, способности и так далее. Вот мы берем, так сказать, исходный рецепт у нас есть. Заготов кейс, нужно сварить супчик. Значит, нужно взять Христа в юбке, загнать в лес, ну и так далее, и так далее. То есть, вот у меня такое впечатление об этой книге. Тем более, что некоторые но ну, несостыковки слишком явные. Теперь попробуем продиагностировать. Значит, по телу значит, идет повышение, то есть уменьшение зависимости от тела. По духу идет уменьшение зависимости от духа. Очень хорошо. По душе – ноль. По личности идет смерть группам людей. но конц... ну Здесь идет концентрация на человеческой личности. То есть здесь, так сказать, нашпиговали так сказать, способностями, духовностью, благородством, чем угодно, человека, но человека идет обожествление человеческой личности, отдельно взятой. И поэтому в этом плане эта книга, она дает очень ощущение взлета, красоты с последующим проблемой того, кто поверил в реальность того, что написано в этой книге. Поэтому, с моей точки зрения, книга нужна, книга полезна для того, чтобы личный раз мы поняли, что жить нужно божественным, а не человеческим. Я слышал, что у многих уже начинаются проблемы, кто слишком серьезно воспринимает эту книгу. Вы понимаете, сейчас для того, чтобы мы пришли к божественному, нам нужно куда-то тянуть, а потом мы должны биться головой и понимать, что мы не туда пошли. И таких книг, я считаю, сейчас Должно быть много. То есть, это работа. Наша работа, в первую очередь.